Рассказ о Хасибе и царице Змей. Ночи 482-536. Рассказываю также, что был в древние времена и минувшие века и годы мудрец из мудрецов греческих, и было этому мудрецу имя Данииль, И были у него ученики и последователи, и греческие мудрецы подчинялись его велению и полагались на его знания. Но при всем том не досталось до Даниэлю ребенка мужеского пола. И когда он в одну ночь из ночей размышлял про себя и плакал из-за отсутствия сына, который бы наследовал после него его науку, вдруг пришло ему на ум, что Аллах, слава ему и величие, внимает зову тех, кто к нему обращается, и что нет у врат его милости превратника. Он наделяет кого хочет без счета и не отталкивает просящего, когда он его просит а, напротив, дает ему в изобилии и благо, и милость. И попросил Даниэль Аллаха Великодушного, велик он, чтобы дал он ему ребенка, которого мог бы он оставить после себя и оказал бы ему обильной милости. А затем он вернулся к себе домой и познал свою жену, и понесла она от него в ту же ночь. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь. 483 восемьдесят ночь. Когда же настала 483 восемьдесят ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что греческий мудрец вернулся к себе домой и познал свою жену, и понесла она от него в ту же ночь. А потом, через несколько дней, он поехал на корабле в какое-то место, и корабль разбился, и пропали его книги в море, а сам он выплыл на доске от этого корабля». И было с ним пять листков, оставшихся от тех книг, что упали в море, и, вернувшись домой, он положил эти листки в сундук и запер их. них. А беременность его жены стала видна, и сказал ей Даниэль, «Знай, что подошла ко мне кончина, и близко переселение из мира, приходящего в мир вечный. Ты носишь и, может быть, родишь после моей смерти дитя мужского пола. Когда же ты его родишь, назови его Хасиб Каримаддин, и воспитай его наилучшим образом». А когда он вырастет и спросит тебя, какой оставил мне мой отец наследство, отдай ему эти пять листков. Когда он прочтет их и поймет их смысл, он станет ученейшим человеком своего времени. Затем Даниэль простился со своей женой и издал вопль и расстался со здешним миром и тем, что есть в нем, да будет над ним милость Аллаха Великого. И заплакали о нем его родные и друзья, и омыли его, и сделали ему великолепный вынос, и закопали его и вернулись. А затем, через немного дней, его жена родила красивого ребенка и назвала его Хасиб Каримаддин, как завещал ей ее муж. И когда она его родила, к ней привели звездочетов, и звездочеты высчитали его гороскоп и определили, какие звезды в восхождении, и сказали, знай, о женщина, этот новорожденный проживет много дней, но будет это после беды, которая с ним случится в начале жизни. Если он от нее спасется, ему будет дано после этого знание мудрости. И затем звездочеты ушли своей дорогой. А мать кормила сына молоком два года и отлучила его, и когда он достиг пяти лет, она поместила его в школу, чтобы он чему-нибудь научился. Но мальчик не научился ничему, и она взяла его из школы и поместила учиться ремеслу. Но он не научился никакому ремеслу, и из его рук не выходила никакая работа. И его мать плакала из-за этого, и люди сказали ей, жени его. Быть может, он понесет заботу своей жены и примется за ремесло. И мать Хасиба просватывала ему одну девушку и женила его на ней. И он провел так некоторое время, но не брался ни за какое ремесло. А у них были соседи-дровосеки. И они пришли к его матери и сказали, «Купи твоему сыну осла веревку и топор, и он пойдет с нами на гору, и мы с ним будем рубить дрова». Плата за дрова будет ему и нам, и он потратит на вас часть того, что достанется ему на долю. И, услышав это от дровосеков, мать Хасиба сильно обрадовалась. Она купила своему сыну осла веревку и топор, и, взяв Хасиба, отправилась с ним к дровосекам и отдала его им, поручив им о нем заботиться. — Не обременяй себя заботой об этом юноше, — сказали ей дровосеки. — Господь наш наделит его. Это сын нашего шейха. И затем они взяли его с собой, отправились на гору, и стали рубить дрова, и нагрузили своих ослов, и вернулись в город. Они строгали дрова и израсходовали деньги на свои семейства. И потом они возвращались рубить дрова на второй день и на третий день, и делали это в течение некоторого времени. Они продали дрова и израсходовали деньги на свои семейства. И потом они возвращались рубить дрова на второй день и на третий день, и делали это в течение некоторого времени. И случилось так, что они отправились в какой-то день рубить дрова, и пошел сильный дождь, и они убежали в большую пещеру, чтобы укрыться там от дождя. И Хасип Карима один ушел от них и сидел один в той пещере, и стал он ударять по земле топором. И он услышал из-под топора по звуку, что земля пустая, и, поняв, что под землей пусто принялся копать, и через некоторое время увидел круглую плиту, в которой было кольцо. И, увидав это, Хасип обрадовался, и позвал своих товарищей-дровосеков. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 484-я ночь Когда же настала 484-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Хасиб Каримаддин, увидев плиту, в которой было кольцо, обрадовался, и позвал своих товарищей-дровосеков. И они пришли» и увидели эту плиту, и, поспешив к ней, вырвали ее, и нашли под ней дверь. И они открыли дверь, бывшую под плитой, и вдруг оказалось, что это колодец, наполненный медом пчел. И дровосеки сказали один другому, вот колодец, наполненный медом, и нам остается только пойти в город, принести бурдюки и наполнить их этим медом. Мы продадим его и разделим его стоимость, а один из нас посидит около меда, чтобы стеречь его от других людей. Я посижу и постерегу его, пока вы сходите и перенесете бурдюки, — сказал Хасиб. И они оставили Хасиба Карим д дина стеречь колодец и ушли в город. И они принесли бурдюки и наполнили их медом, и, нагрузив ослов, вернулись в город и продали мед. А потом они снова пришли к колодцу во второй раз и делали так в течение некоторого времени. Они ночевали в городе, возвращались к колодцу и наполняли бурдюки медом. А Хасиб карим Один сидел и колодец. И дровосеки в один из дней сказали друг другу, нашел-то колодец с медом Хасиб. И завтра он пойдет в город, пожалуется на нас и возьмет плату за мед и скажет, это я нашел мед. Мы избавимся от этого, только если спустим его в колодец, чтобы он наложил в бурдюке мед, который там еще есть, и оставим его там. Он умрет в тоске, и никто о нем не узнает. И все они сговорились об этом деле. И пошли, и шли до тех пор, пока не пришли к колодцу, и тогда они сказали Хасибу, «О, Хасиб, спустись в колодец и собери нам мед, который там остался». И Хасиб спустился в колодец и собрал оставшийся там мед и крикнул, «Тащите меня, здесь ничего не осталось». Но никто из дровосеков не дал ему ответа. Они нагрузили ослов и поехали в город, оставив Хасиба одного в колодце. И он стал звать на помощь. И плакать, восклицая, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Я умру в тоске. Вот что было с Хасибом Каримом. Что же касается дровосеков, то, достигнув города, они продали мед и пошли, плача к матери Хасиба и сказали ей, «Доживет твоя голова после твоего сына Хасиба». «А какова причина его смерти?» — спросила она. И дровосеки сказали, «Мы сидели на горе, и небо послало нам большой дождь» и мы приютились в пещере, чтобы укрыться там от дождя. И не успели мы очнуться, как осел твоего сына убежал в долину, и Хасиб пошел за ним, чтобы вернуть его из долины, а там был большой волк, и он растерзал твоего сына и съел осла. И, услышав слова дровосеков, мать Хасиба стала бить себя по лицу и сыпать землю себе на голову, и принялась оплакивать своего сына, а дровосеки приносили ей каждый день еду и питье. Вот что было с матерью Хасиба. А что касается дровосеков, то они пооткрывали лавки, стали купцами и, не переставая ели, пили, смеялись и играли. Что же касается Хасиба карима Аддина, то он начал плакать и рыдать, и когда он сидел в колодце, будучи в таком состоянии, вдруг упал на него большой скорпион. И Хасиб поднялся и убил скорпиона, и потом он подумал про себя и сказал, этот колодец был наполнен медом. «Откуда же пришел этот скорпион?» И он встал, чтобы осмотреть то место, откуда упал скорпион, и стал поворачиваться в колодце направо и налево, и увидел, что из того места, откуда упал скорпион, блистает свет. И Хасиб вынул бывший у него нож и расширил это отверстие так, что оно стало размером с окно. И тогда он вышел через него и шел некоторое время внутри колодца. И он увидал большой проход. И прошел по нему, и увидал большую дверь из черного железа, на которой был серебряный замок, а в замке ключи из золота. И Хасиб подошел к двери, и посмотрел в щели, и увидал великий свет, блиставший из-за двери. И он взял ключ, и отпер дверь, и вошел внутрь помещения. И, пройдя немного, дошел до большого бассейна, и увидел, что в этом бассейне что-то блещет, точно вода. И он шел до тех пор, пока не достиг того, что блестело. И увидел он большой холм из зеленого топаза, а на холме было поставлено золотое ложе, украшенное различными драгоценными камнями. И Шахрозаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 485-я ночь Когда же настала 485-я ночь, она сказала... Дошло до меня у счастливый царь, что, когда Хасиб карим Аддин подошел к холму, он увидел, что холм состоит из зеленого топаза, и на нем поставлено золотое ложе, украшенное различными драгоценными камнями. А вокруг этого ложа стоят скамеечки, некоторые из серебра, некоторые из зеленого изумруда. И, подойдя к этим скамеечкам, Хасиб вздохнул и стал их считать, и увидел, что скамеек 12 тысяч. И он поднялся на ложе, поставленное посреди этих скамеечек, И сел на него, и принялся дивиться на этот бассейн и поставленные скамеечки, и дивился до тех пор, пока его не одолел сон. И он проспал немного, и вдруг услышал шипение и свист и великий шум. И тогда он открыл глаза и сел, и увидал на скамеечках больших змей, каждая из которых была длиною в сто локтей. И его охватил из-за этого великий испуг, и у него высохла слюна от сильного страха. И отчаялся он в том, что будет жив, и сильно испугался. И увидел он, что глаза каждой змеи горят, как уголья, и змеи сидят на скамеечках, а, обернувшись к бассейну, он увидел в нем маленьких змей, число которых знает лишь Аллах Великий. И через некоторое время подошла к Хасибу большая змея, точно Му, и на спине у нее было золотое блюдо, а посреди блюда лежала змея, сиявшая, как хрусталь, и лицо у нее было человеческое. И говорила она ясным языком. И, приблизившись к Хасибу Карим-ад-Дину, змея приветствовала его. И он ответил на ее приветствие. И тогда подошла к блюду змея из тех змей, что были на скамеечках. И, подняв змею, бывшую на блюде, посадила ее на одну из скамеечек. А затем та змея крикнула на змей на их языке, и все змеи упали со своих скамеечек и поклонились ей. И тогда она сделала им знак «сесть», и они сели. А та змея сказала Хасибу Каримаддину, не бойся нас, у юноша, я царица змей и их султанша. И когда Хасиб услышал от змеи эти слова, его сердце успокоилось. Потом та змея приказала змеям принести какой-нибудь еды, и они принесли яблок, винограду, гранатов, фисташек, лесных и грецких орехов, миндалю и ботанов, и поставили это перед Хасибом Каримаддин. — Добро пожаловать, о юноша, — сказала ему тогда царица-змей. — Как твое имя? — Мое имя Хасиб Каримаддин, — ответил юноша. И царица-змей сказала, — О, Хасиб, поешь этих плодов, у нас нет других кушаний, и не бойся нас совершенно. И, услышав от змеи такие слова, Хасиб поел досыта и восславил Аллаха Великого. А когда он насытился едой, трапезу убрали, и царица-змей сказала им, «Расскажи мне, о Хасиб, откуда ты сам, откуда ты пришел в это место и что с тобой случилось?» И Хасиб рассказал ей обо всем, что случилось с его отцом, и как мать родила его и поместила в школу, когда ему было пять лет, и он ничему не научился из наук, и как она отдала его учиться ремеслу и купила ему осла и сделала его дровосеком, и как он нашел медовый колодец, и его товарищи дровосеки оставили его в колодце и ушли, А на него упал скорпион, и он убил его и расширил то отверстие, из которого скорпион упал, и вышел из колодца, и пришел к железной двери, и открыл ее, и шел, пока не дошел до царицы-змей, с которой он разговаривает. И вот мой рассказ сначала до конца, сказал он потом, и Аллах Великий лучше знает, что случится со мной после всего этого. И, услышав рассказ Хасиба Каримаддина сначала до конца, царица-змей сказала. С тобой не случится ничего, кроме всяческого блага. И Шахразада застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 486-я ночь Когда же настала 486-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что царица-змей, услышав рассказ Хасиба Каримаддина с начала до конца, сказала ему, С тобой не случится ничего, кроме всяческого блага. Но я хочу от тебя, о Хасиб, чтобы ты посидел со мной некоторое время, пока я расскажу тебе мою историю и поведаю, какие случались со мной чудеса. Слушаю и повинуюсь тому, что ты мне приказываешь, — сказал Хасип. И тогда царица-змей молвила, — знай, о Хасиб, что был в городе Мисри царь из сынов Израиля. И был у него сын по имени булуки И был этот царь, знающий, благочестивый, согнувшийся над богословскими книгами, которые он читал. И когда он ослаб и приблизился к смерти, пришли к нему вельможи его царства, чтобы приветствовать его, и сели подле него и приветствовали его, и он сказал, «О, люди, знаете, что приблизилось мое отбытие из здешнего мира в жизнь последнюю, и мне нечего вам поручить, кроме моего сына Булукии. Заботьтесь же о нем. И затем воскликнул, свидетельствуя, что нет Бога, кроме Аллаха, и издал вопль и расстался со здешней жизнью, милость Аллаха над ним. И его обредили, и обмыли, и похоронили, устроив ему великолепный вынос, и сделали его сына Булукию султаном, и был сын царя справедлив к подданным, и отдохнули люди в его время. И случилось в один из дней, что он отпер казнохранилище своего отца, чтобы пройтись по ним. И, открыв одно из этих казнохранилищ, он увидел там подобие двери. И он отпер эту дверь и вошел. И вдруг оказалось, что за дверью маленькая комнатка. И в комнатке столб из белого мрамора, а на столбе эбеновый сундук. И Булуке взял его и открыл, и нашел в нем другой сундук из золота. И, открыв его, он увидел в нем книгу. И он раскрыл книгу и прочитал ее, и нашел в ней описание Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует. И узнал, что Мухаммед будет послан в конце времен, и будет он господином первых и последних. И когда прочитал Булуке эту книгу, и узнал качество господина нашего Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, к сердцу его привязалась любовь к Мухаммеду. А после этого Булуке собрал вельмож сынов Израиля, кудесников, равинов и монахов, и осведомил их об этой книге, и прочитал ее им, и сказал, о люди, «Мы должны вынуть моего отца из могилы и сжечь его». И сказали ему его люди, «Почему ты сожжешь его?» И ответил Балуке, «Потому что он скрыл от меня эту книгу и не показал ее мне, а он извлек содержание ее из Торы и свитков Ибрахима». Он положил эту книгу в казнохранилище и не осведомил о ней ни одного человека. И сказали ему, о царь наш, отец твой умер, и он теперь во прахе, и дело его вручено его Господу, не вынимая же его из могилы. И, услышав такие слова от вельмож сынов Исраиля, понял Булуке, что они не дадут ему власти над его отцом, и оставил он их, и вошел к своей матери и сказал ей, о матушка, Я увидал в казне моего отца книгу с описанием Мухаммеда да благословит его Аллах и да приветствует. А это пророк, который будет послан в конце времен, и привязалась к моему сердцу любовь к Нему. Я хочу странствовать по землям, чтобы встретиться с Ним, и если я с ним не встречусь, то умру от страсти и любви к Нему. Потом он снял свои одеяния и надел плащ и обувь невольников, и сказал: Не забывай меня, у матушка, в молитвах. И его мать заплакала и сказала: «Каково будет нам после тебя?» А Булуке ответил, «У меня не осталось совсем терпения, и я вручил твое и мое дело Аллаху Великому». И пошел он странствовать, направляясь в Сирию, а никто из его людей не знал о нем. И шел, пока не достиг берега моря. И он увидел корабль и сел на него вместе с другими путниками. И корабль шел, пока они не подошли к одному острову. И едущие сошли с корабля на этот остров, и Булукия сошел с ними а затем он отдалился от них на острове и сел под дерево, и его одолел сон. И он заснул, и пробудился от сна, и пошел к кораблю, чтобы сесть на него, и увидел, что корабль уже снялся с якоря. И увидал он на этом острове змей, подобных верблюдам или пальмам, и они поминали Аллаха, велик наславен, и славен, и молились о Мухаммеде, да благословит его Аллах и да приветствует, крича «нет Бога, кроме Аллаха, хвала Аллаху». И когда увидел это Булуке, он удивился до крайности, И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 487-я ночь Когда же настала 487-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у царь, что, когда Булукия увидел змей, кричавших хвала Аллаху, нет Бога, кроме Аллаха, он удивился этому до крайности. А змеи, увидев Булукию, собрались вокруг него» и одна из них спросила, кто ты будешь, откуда ты пришел, как твое имя и куда ты идешь. И Булуке отвечал ей, — Мое имя Булуке, я из сынов израиля и пошел я блуждать из-за любви к Мухаммеду, да благословит его Аллах и да приветствует, и разыскиваю его. А кто такие будете вы, о благородные твари? И змеи ответили ему, — Мы из жителей Гиенны, и создал нас Аллах Великий в наказание нечестивым. — А что привело вас в это место? — спросил Булуки. И змеи сказали ему. — Знай, о Булуке, Геенна так сильно кипит, что вздыхает в год два раза, раз зимою и раз летом. И знай, что великий жар происходит от сильных испарений ее. И когда она выгоняет воздух, то выбрасывает нас из своей утробы, а когда она втягивает воздух, то возвращает нас туда. — А есть в гиенне змеи больше вас? — спросил Булуке. И ему сказали, «Мы выходим с дыханием гиенны только из-за нашей малости. В гиенне все змеи такие, что если бы самая большая из нас подошла к их носу, они бы нас не почуяли». «Вы поминаете Аллаха и молитесь о Мухаммеде», — сказал им Булуке. «Откуда вы знаете Мухаммеда?» Да благословит его Аллах и да приветствует. «О Булуке», — сказали змеи, — «имя Мухаммеда написано на воротах рая». И если бы не Он не сотворил бы Аллах ни твари, ни рая, ни огня, ни неба, ни земли, ибо Аллах сотворил все сущее, только из-за Мухаммеда, да благословит Его Аллах, и да приветствует, и сочетал Его имя со Своим во всяком месте. Из-за этого мы и любим Мухаммеда, да благословит Его Аллах, и да приветствует. И когда Булуки услышал от змей эти слова, увеличилась его страсть и любовь к Мухаммеду, да благословит Его Аллах, и да приветствует. И усилилась его тоска по нем. А затем Булукия простился со змеями и шел до тех пор, пока не достиг берега моря. И он увидел корабль, ставший на якорь рядом с островом, и сел на него вместе с едущими, и корабль ушел с ними, и они ехали до тех пор, пока не достигли другого острова. И Булукия вышел на этот остров и прошел немного и увидел на нем змей, больших и маленьких, число которых знает лишь Аллах Великий, и среди них была белая змея, белее хрусталя которая сидела на золотом блюде, и блюдо это находилось на спине змеи, подобной слону. А белая змея была царицей змей, и это я о Хасиб. И Хасип спросил царицу змей и сказал ей, Какой разговор был у тебя с Булукией? И змея сказала: О, Хасиб, знай, что, видав Булукию, я приветствовала его, и он ответил на мое приветствие, и тогда я спросила его. То ты? Каково твое дело? Откуда ты пришел? Куда ты идешь? И как твое имя? Я из сынов Исраиля, — ответил он, — мое имя Булукия, и я странствую из-за любви к Мухаммеду, да благословит его Аллах и да приветствует, и разыскиваю его. Я видел описание его достоинств в неспосланных книгах. Потом Булукия спросил меня и сказал, что ты такое, каково твое дело, и что это за змеи, которые вокруг тебя? И я ответила, о Булукия, я царица змей, и когда ты да встретишься с Мухаммедом, да благословит его Аллах и да приветствует, передай ему от меня привет. И потом Булуке простился со мной и сел на корабль и ехал до тех пор, пока не достиг Иерусалима. А в Иерусалиме был один человек, который овладел всеми науками и основательно изучил геометрию, астрономию, счисление, магию и науку от Духа. Он читал Тору, Евангелие, Псалмы, Свитки Ибрахима и звали его Афан. И он нашел в одной из своих книг, что всякому, кто наденет перстень господина нашего Сулеймана, подчинятся люди, джинны, птицы, звери и все твари. А в какой-то книге он видел, что, когда скончался господин наш Сулейман, его положили в гроб и проехали с ним по семи морям, а перстень был у него на пальце, и никто из людей и джинов не мог взять этот перстень. И ни один из едущих на кораблях не мог проехать к этому месту. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 488-я ночь. Когда же настала 488 ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что Афан. Нашел в какой-то книге, что никто из людей и джинов не мог снять перстень с пальца господина нашего Сулеймана, и никто из едущих на кораблях не мог проехать на корабле по семи морям, по которым провезли гроб Сулеймана. И он нашел еще в какой-то книге, что среди трав есть такая трава, что всякий, кто возьмет ее немного и выжмет, и возьмет ее сок и намажет им ноги, пройдет по любому морю, которое создал Аллах Великий, и его ноги не промокнут. Но никто не сможет достать эту траву, если с ним не будет царица-змей. И когда Булукия пришел в Иерусалим, он сел в одном месте, поклоняясь Аллаху Великому. И когда он так сидел и поклонялся Аллаху, вдруг подошел к нему Афан и приветствовал его. И юноша ответил на его приветствие, и Афан посмотрел на Булукию и увидел, что тот читает Тору, сидя и поклоняясь Аллаху Великому. И Афан подошел к нему и спросил, «О человек, как твое имя? Откуда ты пришел и куда идешь?» И юноша ответил ему, «Мое имя Булуке, я из города Мисра, и я вышел странствовать, ища Мухаммеда, да благословит его Аллаха, и да приветствует. Идем со мной в мое жилище, я приму тебя как гостя», — сказал Афан Булуки. И юноша ответил, «Слушаю и повинуюсь». И тогда Афан взял Булукию за руку, и привел его в свое жилище, оказал ему крайний почет, а затем он сказал ему «Расскажи мне, о брат мой, твою историю, и откуда ты узнал о Мухаммеде, да благословит его Аллах и да приветствует, и как охватила любовь к нему твое сердце, и ты отправился его искать. Кто указал тебе эту дорогу?» И Булуки рассказал ему свою историю с начала до конца. И когда Афан услышал его слова, разум едва его не покинул, и он удивился до крайней степени. А потом Афан сказал Булуке, «Сведи меня с царицей змей, и я сведу тебя с Мухаммедом, да благословит его Аллах и да приветствует». Время посольства Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, отдаленно. А когда мы овладеем царицей змей, мы посадим ее в клетку и пойдем с ней за травами, которые в горах. Всякая трава, мимо которой мы пройдем, когда царица змей будет с нами, заговорит и расскажет нам о своих полезных свойствах по могуществу Аллаха Великого. Я нашел у себя в книгах, что среди трав есть такая трава, что всякий, кто возьмет ее и растолчет, и возьмет ее сок, и помажет свои ноги, пройдет по любому морю, которое создал Аллах Великий, и ноги у него не промокнут. Когда мы захватим царицу змей, она укажет нам эту траву, и, найдя ее, мы ее возьмем и растолчем, и возьмем ее сок, а завтра мы отпустим змею идти своей дорогой». Мы помажем этим соком ноги и пройдем по семи морям и достигнем места погребения господина нашего Сулеймана и снимем у него с пальца перстень, и будем управлять, как управлял наш господин Сулейман, и достигнем своей цели. А после этого мы войдем в море мрака, в Атлантический океан, и напьемся воды жизни, и Аллах отсрочит нашу смерть до конца времени» и мы встретимся с господином нашим Мухаммедом, да благословит его Аллах и да приветствует. И, услышав от Афана такие слова, Булукия сказал, «О, Афан, я сведу тебя с царицей змей и покажу тебе, где ее место». И Афан поднялся и сделал железную клетку и захватил с собой два кубка, один из которых он наполнил вином, а другой наполнил молоком. И Афан с Булукией шли в течение дней и ночей пока не достигли острова, на котором находилась царица-змей. А потом Афан и Булуки вышли на этот остров и прошли немного, и Афан поставил клетку и установил в ней силки, и поставил туда кубки, наполненные вином и молоком. А потом они удалились от клетки и сидели, спрятавшись некоторое время. И царица-змей подошла к клетке и приблизилась к кубкам. И она всматривалась в них некоторое время, и, почуяв запах молока, слезла со спины той змеи, на которой сидела, сползла с блюда и, войдя в клетку, подошла к кубку, в котором было вино, и отпила из него. И когда она отпила из этого кубка, у нее закружилась голова, и она заснула. И, увидав это, Афан подошел к клетке и запер в ней царицу-змей, и они с Булукией взяли ее и пошли. Когда же царица змея очнулась, она увидала себя в железной клетке, стоявшей на голове человека, а рядом с человеком был булуки. И, увидав Булукию, царица-змей воскликнула, «Таково ты воздаяние тем, кто не обижает сынов Адама!» И Булукия дал ей ответ и сказал, «Не бойся нас, о царица змей мы ничем тебя не обидим, но мы хотим, чтобы ты провела нас к одной траве среди трав. Всякий, кто возьмет ее и растолчет, и извлечет из нее сок и помажет им ноги, пройдет по любому морю, которое создал Аллах Великий, и ноги у него не промокнут. Когда же мы найдем эту траву, мы возьмем ее и вернемся с тобой на твое место и отпустим тебя идти твоей дорогой. Потом Афан и Булуки пошли с царицы змей к горам, на которых росли травы, и обошли там все травы, и всякая трава начинала говорить и рассказывать о том, что в ней полезно по изволению Аллаха Великого. И когда они были заняты этим делом, и травы говорили и справа, и слева, и рассказывали им о том, что в них полезно, вдруг одна трава заговорила и сказала, «Я такая трава, что всякий, кто возьмет меня и растолчет, и возьмет мой сок, и помажет им ноги, пройдет по любому морю, которое сотворил Аллах Великий, и ноги у него не промокнут». И, услышав слова травы, Афан снял с головы клетку, и они набрали этой травы достаточно, и истолкли ее, и выжили, и, собрав ее сок, налили его в две стеклянные бутылки, которые спрятали, а тем, что осталось, они помазали себе ноги. Потом балуке и Афан взяли царицу змей и шли с ней в течение ночей и дней, пока не достигли того острова, на котором она была раньше. И Афан открыл двери клетки, и царица вышла из нее, а выйдя, она спросила, что вы будете делать с этим соком? — Мы хотим, — сказали они ей, — помазать им ноги чтобы перейти через семь морей и достигнуть места погребения господина нашего Сулеймана и снять у него с пальца перстень. — Не бывать тому, чтобы вы могли взять перстень, — воскликнула царица змей. — А почему? — спросили они. И она сказала, — Потому что Аллах Великий сделал Сулейману милость, даровав ему этот перстень. И он выделил его этим, потому что Сулейман сказал Господи, подари мне власть, которая не подобает никому после меня. Поистине... Ты ведь есть даритель. Зачем вам этот перстень? Если бы вы взяли такой травы, что всякий, кто ее поест, не умрет до первого дуновения, а эта трава есть среди тех трав, она, право, была бы для вас полезней, чем та трава, которую вы взяли, так как вы не достигнете через нее вашей цели, — сказала она потом. И, услышав ее слова, Афан и Булукия раскаялись великим раскаянием и ушли своей дорогой. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 489-я ночь Когда же настала 489-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда Булукия и Афан услышали слова царицы змей, они раскаялись великим раскаянием и ушли своей дорогой». Вот что было с ними. Что же касается царицы змей, то она пришла к своим войскам и увидела, что благо у них пропали, и сильные у них ослабли, а слабые умерли. И когда змеи увидели свою царицу среди них, они обрадовались и столпились вокруг нее и спросили, что с тобой случилось и где ты была. И она рассказала им обо всем, что случилось у нее с Афаном и Булукией. А после этого она собрала свои войска и отправилась с ними на гору Каф так как зиму она проводила там, а лето, в том месте, где ее увидел, Хасиб карим один. После этого змея сказала, — О, Хасиб, вот моя повесть и то, что со мной случилось. И Хасиб изумился словам змеи, а потом он сказал, — Я хочу от твоей милости, чтобы ты приказала одному из твоих помощников вывести меня на лицо земли, я пойду к моим родным. — О, Хасиб, — сказала змея, — «Нет для тебя ухода от нас, пока не наступит зима. Тогда ты отправишься с нами на гору Кав и посмотришь там на холмы, пески, деревья и птиц, которые прославляют единого, покоряющего, и посмотришь на маридов, и фритов, и джинов, число которых знает лишь Аллах Великий». Услышав слова царицы змей, Хасиб Каримаддин стал огорчен и озабочен, а потом он сказал ей, Осведоми меня об Афане и Булуке, когда они расстались с тобой и ушли, переправились ли они через семь морей, и достигли ли они места погребения господина нашего Сулеймана или нет? А если они достигли места погребения господина нашего Сулеймана, то смогли ли они взять перстень или нет? Знай, — ответила ему царица змей, — что Афан и Булуки, расставшись со мной, намазали себе ноги тем соком и пошли по лицу моря и стали смотреть на морские чудеса. И они переходили с моря на море, пока не прошли семи морей, а когда они прошли эти моря, то увидели большую гору, возвышающуюся в воздухе. Эта гора была из зеленого изумруда, и на ней бежал ручей, и вся земля ее была из мускуса. И, достигнув этого места, они обрадовались и воскликнули, «Мы достигли нашей цели». А затем они пошли дальше, и, дойдя до высокой горы, пошли по ней. И увидели вдали на горе пещеру, над которой был большой купол, и из пещеры блистал свет. И, достигнув этой пещеры, они вошли в нее и увидели, что в ней стоит золотое ложе, украшенное различными драгоценными камнями. И вокруг ложа стоят скамеечки, число которых знает только Аллах Великий. И они увидали господина нашего Сулеймана который лежал на этом ложе, и на нем была зеленая шелковая одежда, вышитая золотом и украшенная драгоценными металлами и камнями. Его правая рука лежала на груди, а перстень был у него на пальце, и сияние этого перстня было сильнее сияния драгоценностей, которые находились в этом помещении. Потом Афан научил Булукию клятвам и заклинаниям и сказал ему, «Читай эти заклинания» и не переставай их читать, пока я не возьму перстня. И Афан подходил к ложу, пока не приблизился к нему. И вдруг большая змея вышла из-под ложа и закричала, великим криком, от которого задрожало все помещение. И искры полетели у змеи изо рта. Потом змея сказала Афану, «Если ты не повернешь назад, ты погиб». Но Афан отвлекся заклинаниями и не испугался этой змеи и змея дунула на него великим дуновением, которое чуть не сожгло пещеры, и воскликнула «Горе тебе! Если ты не повернешь назад, я тебя сожгу!» И когда булуке услышал от змеи такие слова, вышел из пещеры. Что же касается Афана, то он не испугался этого, а напротив подошел к господину нашему Сулейману и, протянув руку, дотронулся до перстня. И хотел снять его с пальца господина нашего Сулеймана, Но вдруг змея дунула на Афана и сожгла его, и он превратился в кучу пепла. Вот что было с ним. Что же касается Булуки, то он упал, покрытый беспамятством из-за этого дела. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до 490. Когда же настала ночь, дополняющая до 490, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Булукия, увидав, что аффан сгорел и превратился в кучу пепла, упал, покрытый беспамятством, и Господь, да возвысится слава его, приказал Джибрилю спуститься на землю, прежде чем змея подует на Булукию, и Джибриль поспешно спустился на землю и увидал, что Булукия без памяти» а Афан сгорел от дуновения змеи. И Джибриль подошел к Булуке и пробудил его от беспамятства. И когда он очнулся, Джибриль приветствовал его и спросил, «Откуда вы пришли в это место?» И булуки рассказал ему свою повесть от начала до конца, и затем он сказал, «Знай, что я пришел в это место только из-за Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, потому что Афан рассказал мне, что он будет неспослан в конце времен» и что с ним встретится только тот, кто проживет до той поры, а проживет до той поры лишь тот, кто напьется воды жизни, а это возможно только, если раздобудешь перстень Сулеймана, мир с ним. И я сопровождал его до этого места, и случилось то, что случилось, и вот он сгорел, а я не сгорел. Я хочу, чтобы ты рассказал мне про Мухаммеда, где он находится. — О Булуке, — сказал Джибриль, — иди своей дорогой, время Мухаммеда далеко. И затем Джибриль тотчас же поднялся на небо, а что до булуки, то он заплакал сильным плачем и раскаялся в том, что сделал. Он стал размышлять о словах царицы змей, не бывать тому, чтобы кто-нибудь мог взять перстень. И пришел в смущение и заплакал, а затем он спустился с горы и пошел, и шел, не переставая, пока не приблизился к берегу моря. И он просидел там некоторое время, девясь на эти горы и острова, и провел ночь в этом месте. А когда наступило утро, он намазал себе ноги тем соком, который они извлекли из травы, и сошел в море, и шел по нему в течение дней и ночей, девясь ужасом моря, его чудесам и диковинам. И Булуки не переставая шел по поверхности воды, пока не дошел до одного острова, подобного раю, и тогда он вышел на этот остров и стал удивляться ему и его красоте. Он побродил по острову и увидел, что это большой остров, на котором земля из шафрана, а камушки из яханта и роскошных металлов, и ограды из жасмина, а растительность из прекраснейших деревьев и красивейших и наилучших цветов. Там протекали ручьи, и вместо дров там лежала комарская и кокулийская алоэ, а вместо камышей там рос сахарный тростник, вокруг которого цвели розы, нарциссы, жасмины, гвоздики, ромашки, лилии и фиалки. И всего этого были на острове разные сорта неодинакового цвета. И птицы щебетали на деревьях, и был этот остров прекрасен по качествам, обширен, обелен благами, и объял он все свойства и разновидности красоты. Щебетание его птиц было мягче жалобного звона второй струны лютни. Деревья его вздымались вверх, птицы его говорили, каналы разливались и ручьи бежали, и воды на нем были сладкие. Там резвились газели, и водились дикие коровы, и птицы щебетали на ветвях, утешая влюбленного, потерявшего разум. И подивился Булукия на этот остров, и понял, что он сбился с дороги, по которой шел в первый раз, когда с ним был аффан И он бродил по этому острову и гулял по нему до вечера, а когда наступила ночь, он влез на высокое дерево, чтобы поспать на нем, и стал думать о красоте этого острова. И когда он был на верхушке дерева, вдруг море забилось, и из него появился огромный зверь, который закричал громким криком, так что животные, бывшие на острове, испугались этого крика. И Булукия посмотрел на этого зверя, сидя на дереве, и увидел, что этот зверь огромный, и стал дивиться на него. И не успело начнуться, как через некоторое время вслед за зверем появились из моря животные разных видов, и в лапах у каждого из них был драгоценный камень. Который сиял точно светильник, так что на острове стало светло, как днем от сияния этих камней. А спустя немного времени пришли из глубины острова звери, число которых знает только Аллах Великий. И Булукия посмотрел на них и увидел, что это звери пустыни, львы, пантеры, барсы и другие сухопутные животные. И эти звери земли не переставая приходили, пока не столпились вместе с морскими зверями на краю острова, и они разговаривали до утра, а когда наступило утро они расстались друг с другом и каждый из них ушел своей дорогой и когда булке увидал их он испугался и слез с дерева отошел к берегу моря намазал себе ноги соком который был у него и вошел во второе море он шел по поверхности воды ночи и дни и дошел до большой горы, а под горой находилась долина которой не было конца И камни в этой долине были магнитные, а из зверей были в ней львы, зайцы и пантеры. И Булукия влез на эту гору и бродил по ней с места на место, пока не опустился над ним вечер. И тогда он присел под одним из холмиков близ моря и стал есть сухую рыбу, которую море выбрасывало. И когда он сидел и ел эту рыбу, вдруг подошла к нему большая пантера и хотела его растерзать. И Булукия обернулся к этой пантере и увидел, что она бросается на него, чтобы его растерзать. И тогда он намазал себе ноги соком, который был у него, и вошел в Третье море, убегая от этой пантеры. И он пошел в темноте по поверхности воды, а ночь была черная с великим ветром, и шел до тех пор, пока не подошел к острову. Он поднялся на этот остров и увидал там деревья, зеленые и высохшие. И тогда Булукия взял плодов с этих деревьев и поел, хваля Аллаха Великого. И он ходил по острову, прогуливаясь до вечерней поры. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 491-я ночь. Когда же настала 491 ночь, она сказала: Дошло до меня у счастливый царь, чтобы Лукия ходил, прогуливаясь по этому острову до вечерней поры. А потом он заснул на острове. Когда же настало утро. Он принялся осматривать остров со всех сторон и гулял по нему в течение десяти дней. А потом он пошел на берег моря, намазал себе ноги и вошел в Четвертое море. Он шел по поверхности воды ночью и днем, пока не дошел до одного острова, и он увидел, что земля на нем состоит из мягкого белого песка, и там нет никаких деревьев или растений. И он прошел немного по острову и увидел, что из хищников там есть только ястребы, которые гнездятся в этом песке. И, увидев это, Булукия намазал себе ноги и вошел в Пятое море, и он пошел по поверхности воды и шел, не переставая ночью и днем, пока не пришел к маленькому острову, где земля и горы были как хрусталь, и там залегали жилы, из которых добывают золото. На острове были и деревья, подобных которым Булукия не видел во время своих странствий, и цветы были там такого цвета, как золото. И Булукие вышел на этот остров и гулял по нему до вечерней поры, а когда спустился на него мрак, цветы начали светиться на острове точно звезды. И подивился Булукия на этот остров и воскликнул, «Поистине звезды, которые на этом острове, те цветы, что высыхают на солнце и падают на землю, их обивает ветром, и они собираются под камнями и превращаются в эликсир, и их берут и делают из них золото». И Булукия проспал на этом острове до утренней поры, а на восходе солнца он намазал ноги соком, который был с ним, и вошел в шестое море. Он шел ночи и дни, пока не приблизился к одному острову. И тогда он вышел на этот остров и, пройдя по нему некоторое время, увидел две горы, на которых было много деревьев, и плоды на этих деревьях были подобны человеческим головам, подвешенным за волосы. И увидел он там другие деревья, плоды которых были точно зеленые птицы, подвешенные за ноги. А были на острове деревья, которые горели, как огонь, и плоды их были подобны алоэ, и всякий, на кого падала с них одна капля, обжигался. И увидел булуки на острове плоды, которые плакали, и плоды, которые смеялись, и увидел он на этом острове много диковинок. И он прошел к берегу моря, и увидел большое дерево, и просидел под ним до вечерней поры. А когда наступила тьма, он влез на это дерево и стал размышлять о творениях Аллаха. И когда это было так, море вдруг забилось, и вышли оттуда морские девы, и у каждой в руке был драгоценный камень, который сиял, как утренняя заря. И они шли, пока не пришли под это дерево, и сели, и стали играть, плясать и веселиться. И Булукия смотрел на них, когда они проводили так время. И они продолжали играть до утра, а когда настало утро, вошли в море. И Булукия подивился на них, и, сойдя с дерева, помазал ноги соком, который был у него и вошел в Седьмое море. И он пошел, и шел, не переставая в течение двух месяцев, и не видел ни горы, ни острова, ни суши, ни долины, ни берега, пока не перешел это море. И он терпел великий голод, так что даже стал хватать в море рыбу и есть ее сырой из-за сильного голода. И он шел таким образом, пока не достиг острова, где деревья были многочисленны и потоки полноводны, Он вышел на этот остров и стал ходить по нему, осматриваясь направо и налево, а было это на заре. И он шел до тех пор, пока не подошел к яблоне. И тогда он протянул руку, чтобы поесть плодов с дерева. И вдруг какой-то человек закричал на него с этого дерева и сказал, «Если ты приблизишься к этому дереву и съешь с него что-нибудь, я разорву тебя пополам». И я посмотрел на этого человека. И увидел, что он высокий, длиной в сорок локтей на локте людей того времени. И, увидев его, Булукия сильно испугался и не стал есть с этого дерева. — Почему ты не даешь мне есть с этого дерева? — спросил Булукия человека. И тот сказал, потому что ты сын Адама. И Адам, твой отец, забыл совет Аллаха и ослушался его и поел плодов с дерева. — Что ты такое? Чей это остров и деревья? И как твое имя? — спросил Булукия. И человек ответил, — Мое имя Шарахия, а эти деревья и остров принадлежат царю Сахру. Я один из его помощников, и он поручил мне охранять этот остров. Потом Шарахия увидел Булукию и сказал ему, — Кто ты и откуда ты пришел в эти страны? И Булукия рассказал ему свою историю с сначала до конца. — Не бойся, — сказал Шарахия. И потом он принес ему кое-что поесть, и Булукия ел, пока не насытился, а затем он простился с Шарахи и ушел. И он шел в течение десяти дней, и когда он шел среди гор и лесов, он вдруг увидел в воздухе густую пыль. И Булукия направился к этой пыли и услышал крики и удары и великий шум и продолжал идти на эту пыль, пока не пришел к большой долине длиной в два месяца пути. И тогда Булукия внимательно посмотрел в сторону этого крика и увидел людей верхом на конях, которые сражались друг с другом, И кровь так лилась между ними, что стала как река. Их голоса были точно гром, и в руках у них были копья, мечи, железные дубины, луки и стрелы, и они сражались великим боем. И Булукию охватил сильный страх. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 492 ночь Когда же настала 492-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда Булуки увидал этих людей с оружием в руках, которые сражались великим боем, его охватил сильный страх, и он растерялся, не зная, что делать. И когда он стоял так, бойцы вдруг увидели его, и, увидав его, они оставили один другого и прекратили сражение. А затем к Булуки подошла толпа их и, приблизившись к нему, они стали дивиться его виду. И подошел к Булуке один всадник и спросил его, кто ты такой, откуда ты пришел, куда ты идешь, и кто указал тебе эту дорогу так, что ты достиг наших стран. «Я из сынов Адама», — отвечал Булуке, и пришел, блуждая из-за любви к Мухаммеду, да благословит его Аллах и да приветствует. Но я сбился с дороги. Мы никогда не видели сына Адама, и он не приходил в эту землю, — ответил всадник, — и все начали дивиться на Булукию и на его слова. А потом Булукия спросил их и сказал, «Что вы такое, о твари?» И всадник ответил ему, «Мы из джиннов». «О, всадник!» — спросил Булукия, «Какова причина сражения между вами? Где ваше жилище, как называется эта долина и эти земли?» «Наше жилище — Белая земля», — ответил ему всадник. «И каждый год Аллах Великий приказывает нам приходить в эту землю и вести войну с неверными джинами. — А где Белая земля? — спросил Булуке. И всадник ответил — за горой Каф, на расстоянии 75 лет пути. А эта земля называется землею Шедада, сына Ада. И мы пришли сюда, чтобы вести здесь войну, и нет у нас другого дела, как возглашать славу Аллаху и светить его имя. У нас есть царь, которого зовут царь Сахар, и ты должен пойти с нами к нему, чтобы он тебя увидел и на тебя посмотрел. И затем они пошли, и Булукея с ними, и пришли в свои жилища. И булуки увидел большие шатры из зеленого шелка, число которых знает только Аллах Великий. И увидел он, что среди них поставлен шатер из красного шелка, объемом в тысячу локтей, веревки которого были из синего шелка, а колья золотые и серебряные. И Булукея удивился этому шатру, и его вели до тех пор, пока не подвели к нему. И оказалось, что это шатер царя сахара. И Булукию ввели в шатер и привели к царю Сахару. И Булукия посмотрел на царя и увидел, что он сидит на большом ложе из червонного золота, украшенном жемчугом и драгоценными камнями. И справа от него царит джиннов, а слева мудрецы, эмиры, вельможи династии и другие. И, увидев Булукию, царь Сахар приказал ввести его к себе. И Булукию ввели к царю. И он подошел и приветствовал его, и поцеловал перед ним землю, и царь ответил на его приветствие и сказал ему, «Приблизься ко мне, о человек!» И Булукия приблизился к нему, так что оказался между его руками. И тогда царь Сахар приказал поставить ему седалище рядом со своим, и ему поставили седалище подле царя. И царь Сахар велел ему сесть на это седалище. И когда Булукия сел, царь спросил его, «Что ты такое?» И Булукия ответил, — Я сын Адама из сынов Исраиля. Расскажи мне твою историю и поведай мне, что с тобой случилось и как ты пришел в эту землю, — сказал царь. И Булукия рассказал ему обо всем, что с ним случилось во время его странствий, сначала до конца. И царь Сахар удивился его словам. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь. 493 девяносто ночь Когда же настала 493 девяносто ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда Булукия рассказал царю Сахуру обо всем, что случилось с ним во время его странствий, сначала до конца, царь удивился этому. А затем он приказал постельничам принести трапезу, и они принесли трапезу и разложили ее» и после этого они принесли блюда из червонного золота, блюда серебряные и блюда медные, и на некоторых блюдах было пятьдесят отварных верблюдов, на некоторых двадцать верблюдов, а на других пятьдесят голов скота, а число этих блюд было тысяча пятьсот. И, увидев это, булуки до крайности удивился, а потом джинны стали есть, и булуки ел с ними, пока не насытился, и восхвалил Аллаха Великого а потом убрали кушанье и принесли плоды, и джинны поели, а затем после этого прославили Аллаха Великого и помолились о пророке его Мухаммеде, да благословит его Аллах и да приветствует. И когда булуки услышал упоминание о Мухаммеде, он изумился и сказал царю Сахару, «Я хочу задать тебе несколько вопросов». «Спрашивай, о чем хочешь», — ответил царь Сахар. И тогда Булукия сказал ему, «О, царь, что вы такое, откуда вы происходите?» И откуда знаете вы Мухаммеда, да благословит его Аллах, и да приветствует, что молитесь о нем и любите его? О булуке, ответил ему царь Сахар, Аллах Великий создал адского огня семь слоев один над другим, и между каждым слоем тысячи лет пути. И первому слою он дал название Джаханнам и уготовил его для ослушников из правоверных, которые умерли без покаяния. А название второго слоя лаза и уготовал он его для неверных. Название третьего слоя Аль-Джахим, и Аллах уготовал его для Яджуджи и Маджуджи. Название четвертого слоя ас и Аллах Великий уготовал его для племени Иблиса. Название пятого слоя Сакар, и уготовил его Аллах для переставших молиться. Название шестого слоя Аль-Хутама, и уготовал он его для евреев и христиан. Название седьмого слоя Альхавия, и уготовил его Аллах для лицемеров. Вот каковы эти семь слоев. Может быть, Джаханном самый легкий из всех по наказанию, так как это верхний слой? Спросил Булуки. И царь Сахар ответил ему Да, он самый легкий из всех по наказанию, но вместе с тем в нем тысяча ценных гор, и под каждой горой семьдесят тысяч огненных долин, а в каждой долине семьдесят тысяч огненных городов а в каждом городе 70 тысяч огненных крепостей, а в каждой крепости 70 тысяч огненных помещений, а в каждом помещении 70 тысяч огненных ложей, а на каждом ложе 70 тысяч способов пытки. И нет среди всех слоев адского огня облуки более легкой пытки, чем пытка Джаханнама, так как это первый слой. Что же до остальных, то число разных пыток, которые в них заключаются, знает только Аллах Великий. И когда Булуки услышал от царя Сахара такие слова, он упал, покрытый беспамятством, очнувшись от обморока, он заплакал и сказал, «О, царь, каково будет наше состояние?» «О, Булуки", ответил ему царь Сахар, — «не бойся и знай, что всякого, кто любит Мухаммеда, не сжигает огонь, и он освобожден ради Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, и от всякого, кто принадлежит к его религии, огонь убегает». Что же до нас, то Аллах сотворил нас из огня. Когда Аллах впервые создал тварей в гиенне, Он сотворил двух существ из своего войска, одного из которых звали Халит, а другого Малит. И Он создал Халита в образе льва, а Малита в образе волка. И хвост Малита имел образ женский и был белого с черным цвета, а хвост Халита имел образ мужской и облик черепахи, и был хвост Халита длиной в двадцать лет пути. И потом Аллах Великий приказал их хвостам соединиться друг с другом и совокупиться, и родились от них змеи и скорпионы, и жилище их в огне, чтобы пытал Аллах ими тех, кто туда попадет. И эти змеи и скорпионы расплодились и размножились, и потом после этого Аллах Великий приказал им соединиться и совокупиться второй раз, и они соединились и совокупились, и хвост Малита понес от хвоста Халита а когда он разрешился, у него родилось семь существ мужеского пола и семь существ женского пола. Их воспитывали, пока они не выросли, а когда они выросли, женские существа вышли замуж за мужские, и они слушались своего отца, кроме одного. Он ослушался своего отца и превратился в червя, и этот червь и есть и Иблис, да проклянет его Аллах Великий, а был он из существ приближенных и поклонялся Аллаху Великому, пока не поднялся на небо, и приблизился он ко всемилостивому и стал главою приближенных. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 494-я ночь Когда же настала 494-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Иблис поклонялся Аллаху великому, и стал главою приближенных. А когда Аллах Великий создал Адама, мир с ним, он приказал Иблису пасть перед немниц, но Иблис отказался, и Аллах Великий прогнал его и проклял. И когда Иблис расплодился, пошли от него шайтаны. Что же до шести мужеских существ, которые были до него, то это правоверные джинны, и мы из их потомства. И вот каково наше происхождение у И удивился Булукия словам царя Сахара, а потом он сказал ему, — О, царь, я хочу, чтобы ты приказал одному из твоих помощников доставить меня в мою страну. — Мы можем сделать что-нибудь такое, только если прикажет нам Аллах Великий, — ответил ему царь Сахар. — Но если ты хочешь уйти от нас, о Булукия, я велю привести тебе коня из моих лошадей и посажу тебя ему на спину и велю ему вести тебя до конца земель мне подвластных. А когда ты достигнешь конца земель, мне подвластных, тебя встретят люди царя, которого зовут Барахия. И, увидя коня, они узнают его, сведут тебя с его спины и пошлют его обратно. Вот что мы можем, и ничего больше. Услышав эти слова, Булуки заплакал и сказал царю, делай, что хочешь. И царь велел привести ему коня. И Булуки привели коня и посадили юношу ему на спину и сказали... — Остерегайся сойти с его спины, ударить его или закричать ему в морду. Если ты это сделаешь, он тебя погубит. Оставайся спокойно на нем верхом, пока он не остановится, а тогда сойди с его спины и уходи своей дорогой. — Слушаю и повинуюсь, — сказал Булуке. А потом он сел на коня и ехал среди палаток в течение долгого срока, но проехал лишь мимо кухни царя сахара. И Булукия увидел подвешенные котлы, в каждом из которых было пятьдесят верблюдов, а под котлами пылал огонь. И когда увидел Булукия эти котлы и их величину, он стал в них вглядываться и дивился на них великим удивлением, все время разглядывая их. И царь посмотрел на него и увидел, что он дивится на эту кухню. И подумал царь про себя, что Булукия голоден, и велел принести двух жареных верблюдов, и жареных верблюдов принесли и привязали их на спину коня сзади Булуки. А потом Булуки простился со всеми и ехал, пока не достиг конца земель подвластных царю Сахру. И тогда конь остановился, и Булуки спешился, стряхивая дорожную пыль со своей одежды. И вдруг какие-то люди подошли к нему, и, увидев коня, узнали его, и взяли его с собой, и пошли, а Булуки был с ними, и пришли к царю Барахи. И войдя к царю Барахии, Булукия приветствовал его, и царь ответил на его приветствие. А потом Булукия посмотрел на царя и увидел, что он сидит в большом шатре, окруженный воинами и витязями, и цари Джин стоят от него справа и слева. И царь велел Булукии приблизиться к нему. И Булукия подошел, и царь посадил его с собой рядом и велел принести трапезу. И Булукия посмотрел, каков царь Барахия и увидел, что он подобен царю Сахару. А когда подали кушанье, все стали есть, и Булукия ел, пока не насытился, и прославил великого Аллаха. А потом трапезу убрали и принесли плоды и поели. И после этого царь Барахия спросил Булукию и сказал ему, «Когда ты расстался с царем Сахаром?» «Два дня тому назад», — отвечал Булукия. «А знаешь ли ты?» — спросил царь Барахия Булукию. «Расстояние, в сколько дней ты проехал за эти два дня?» «Нет», — отвечал Булуке. И царь Барахия сказал, «Расстояние в семьдесят месяцев». И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 495-я ночь Когда же настала 495-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Барахия, Сказал Булуки, ты проехал за эти два дня расстояние в семьдесят месяцев. Но только когда ты сел на коня, он испугался, поняв, что ты сын Адама, и хотел сбросить тебя со спины, но его отягчили теми двумя верблюдами. И, услышав от царя Барахии такие слова, Булуки удивился и прославил великого Аллаха за спасение. А потом царь Барахия сказал, расскажи мне, что случилось с тобой и как ты прибыл в эти страны. И Булукия рассказал ему о том, что с ним случилось, и как он пошел странствовать и пришел в эти земли. И когда царь услышал его слова, он удивился, и Булукия провел у него два месяца. Услышав слова царицы змей, Хасип удивился до крайней степени. А затем он сказал ей Я хочу от тебя милости и благодеяния. Прикажи одному из твоих помощников вывести меня на лицо земли, и я уйду к своим родным. — О, Хасиб Каримаддин, — сказала ему царица-змей, — знай, что, когда ты выйдешь на лицо земли, ты пойдешь к своим родным, и затем сходишь в баню и помоешься, и едва только ты кончишь мыться, я умру, так как это будет причиной моей смерти. — Клянусь тебе, — воскликнул Хасиб, — я всю жизнь не пойду в баню, а когда мне станет необходимо помыться, я помоюсь дома. — Если бы ты дал мне сто клятв, — сказала царица-змей, — я бы тебе не поверила. Этого дела не будет, и знай, что ты сын Адама, и нет для тебя обета, так как твой отец Адам дал обед Аллаху и нарушил свой обед. Аллах месил его глину сорок утр и приказал ангелам пасть перед ним ниц, а он после этого не исполнил обета и забыл его, и ослушался приказания своего Господа. Услышав эти слова, Хасиб промолчал и стал плакать, и провел плача десять дней. А затем он сказал царице змей, Расскажи мне, что случилось с Булукией после того, как он прожил два месяца у царя Барахии? — Знай, о Хасиб, — сказала царица змей, — что после того, как Булукия пожил у царя Барахии, он простился с ним и шел по пустыням ночью и днем, пока не достиг высокой горы. И он поднялся на эту гору и увидел на вершине ее большого ангела, который сидел на горе и поминал Аллаха Великого и молился за Мухаммеда. А перед ангелом была доска, на которой было написано что-то белое и что-то черное. И он смотрел на доску, и было у него два крыла, одно протянутое на восток, другое протянутое на запад. И Булукия подошел к ангелу и приветствовал его, и тот ответил на его привет. А после этого ангел спросил Булукию и сказал, «Кто ты? Откуда ты пришел? Куда идешь и как твое имя?» «Я из сынов Адама, из племени сынов израиля ответил ему Булукия, и странствую из любви к Мухаммеду, да благословит его Аллах и да приветствует. А имя мое Булукия. А что с тобой случилось, пока ты шел в эту землю? спросил его ангел. И Булукия рассказал ему обо всем, что с ним случилось, и что он видел во время своих странствований. И, услышав от Булукии такие слова, ангел удивился. А потом Булукия спросил ангела и сказал ему, расскажи мне ты тоже, что это за доска и что на ней написано. И что это за дело ты делаешь, и как твое имя. И ангел отвечал, ⁇ Мое имя Микаиль ⁇ и мне поручено управлять днем и ночью. И это мое дело до дня воскресения. И услышав эти слова, Булуки удивился им и внешности этого ангела, и его величию и скромности его облика. А потом Булуки попрощался с ангелом и шел днем и ночью, пока не достиг большого луга. И он прошел по этому лугу и увидел там семь рек и много деревьев. И удивился Булуке этому большому лугу и стал ходить по нему во все стороны. И он увидел на нем большое дерево, а под деревом четырех ангелов. И, подойдя к ним, он рассмотрел их облик и увидел, что одного из них внешность, как у сынов Адама, а у другого, как у дикого зверя, у третьего же внешность, как у птиц, а у четвертого внешность, как у быка, и они заняты поминанием Аллаха Великого. И каждый из них говорит, Бог мой, господин и владык, ради твоей истинности и ради сана твоего пророка Мухаммеда, да благословит его Аллаха, и да приветствует, прости всякой твари, которую ты сотворил по моему подобию, и извини ей, ты ведь властен во всем. И когда услышал булуки от них эти слова, он удивился, и ушел от них, и шел ночью и днем, пока не дошел до горы Каф. И он взобрался на эту гору и увидел там большого ангела, который сидел и прославлял Аллаха Великого, святя его имя и молясь за Мухаммеда, да благословит его Аллаха, да приветствует. И увидел он, что этот ангел что-то сжимает и выпускает, и свивает, и развивает. И когда он был занят этим делом, вдруг подошел к нему Булукия и приветствовал его. И ангел ответил на его приветствие и спросил, что ты такое, откуда ты пришел, и куда ты идешь, и как твое имя? «Я из сынов израиля сынов Адама», — ответил ему Булукия. «Мое имя Булукия, и я странствую из-за любви к Мухаммеду, да благословит его Аллах и да приветствует». Но я сбился с дороги, и он рассказал ему все, что с ним случилось. И когда Булукия кончил свой рассказ, он спросил ангела и сказал ему, «Кто ты такой? Какая это гора и что это за дело, которым ты занят?» «Знай об луке», — ответил ему ангел, — «что это гора Кав, которая окружает мир, и всякую землю, которую сотворил Аллах, я держу зажатой в руке. И когда Аллах Великий хочет учинить на этой земле какое-нибудь землетрясение или недород, или урожай, или сражение, или примирение, он приказывает мне это сделать, и я делаю это, находясь на месте. Знай, что моя рука сжимает жилы земли». И Шихразаду застигло утро. И она прекратила дозволенные речи. 496-я ночь Когда же настала 496-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что ангел сказал булуки «И знай, что моя рука сжимает жилы земли. А сотворил ли Аллах на горе Кав другую землю, кроме той, на которой ты находишься?» спросил Буллуке ангел. И ангел ответил: Да, Он сотворил землю белую, как серебро, и никто не знает меры ее протяжения, кроме Аллаха Великого. Он населил ее ангелами, чья еда и питье, хвала Аллаху и освящение Его имени, и многие молитвы о Мухаммеде да благословит Его Аллах и да приветствует. В вечер, всякой пятницы, они приходят на эту гору и собираются здесь и молятся Аллаху Великому всю ночь до времени утра. И они дарят награду за это прославление и освящение, и поклонение согрешившим из народа Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, и всякому, кто совершил пятничное омовение, и таковы будут их обстоятельства до дня воскресения. Потом Балуке спросил ангела и сказал ему, сотворил ли Аллах какие-нибудь горы позади горы Каф? Да, ответил ангел, за горой Каф гора величиной в пятьсот лет пути и состоит она из снега и града. Это она отводит от мира жар Гиенны, и если бы не эта гора, мир, наверное, бы сгорел от жара огня Гиенны. Позади горы Кав сорок земель, каждая земля сорок раз такая, как мир, и одна земля из золота, одна из серебра, и одна из яхонтов, и всякая земля из этих земель имеет свой цвет. И Аллах населил эти земли ангелами, у которых нет иного дела, как восхвалять Аллаха, Светить его имя и восклицать, нет Бога, кроме Аллаха, Аллах Велик. Они призывают Аллаха Великого к народу Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствуют, и не знают ни Евы, ни Адама, ни ночи, ни дня. И знай, оба луке, что земли расположены семью рядами, одна над другой, и Аллах сотворил ангела из ангелов своих, не знает его свойств и размеров никто, кроме Аллаха Великого Славного который несет семь земель на своих плечах. А под этим ангелом сотворил Аллах Великий скалу, а под скалой Аллах Великий сотворил быка, а под быком сотворил Аллах Великий рыбу, а под рыбой сотворил Аллах Великий большое море. И осведомил Аллах Великий Ису, мир с ним, об этой рыбе. И сказал ему Иса, «О Господи, покажи мне эту рыбу, чтобы я посмотрел на нее». И приказал Аллах Великий одному из ангелов взять Ису и свести его к этой рыбе, чтобы он посмотрел на нее. И пришел этот ангел к Исе, мир с ним, и привел его к морю, в котором была эта рыба, и сказал, посмотри, о Иса, на эту рыбу. И Иса посмотрел на рыбу и не увидел ее, и прошла рыба мимо Исы, как молния, и, увидев это, Иса упал без памяти. А когда он очнулся, Аллах не спаслал ему такие слова. «О, Иса, видел ли ты рыбу, и знаешь ли ты, какой она длины и ширины?» И ответил Иса, «Клянусь твоим величием и славой, о Господи, я ее не видел, но прошел мимо меня большой бык размером в три дня пути, и не знал я, что это за бык». И сказал Аллах, «О, Иса, то, что прошло мимо тебя и было размером в три дня пути, это только голова быка». И знай, о Иса, что я каждый день творю сорок рыб таких, как эта рыба. И, услышав эти слова, подивился Иса могуществу Аллаха Великого. Потом Булуке спросил ангела и сказал ему, что сотворил Аллах Великий под морем, в котором эта рыба? И ангел ответил ему, сотворил Аллах под этим морем большую пропасть, а под пропастью сотворил Аллах огонь, а под огнем сотворил Аллах большую змею по имени Фалак. И если бы не страх этой змеи перед Аллахом Великим, она, наверное, проглотила бы все то, что над нею, и пропасть, и огонь, и ангела, и то, что он несет на себе, и не почувствовала бы этого. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 497-я ночь Когда же настала 497 ночь, она сказала, Дошло до меня, у счастливый царь, что ангел говорил бы Луки, описывая змею. И если бы не ее страх перед Аллахом, она, наверное, бы проглотила все, что над нею, и пропасть, и огонь, и ангела, и то, что он несет на себе, и не почувствовала бы этого. И когда создал Аллах Великий эту змею, он не спаслал ей такие слова. «Я хочу оставить у тебя залог, береги же его». И змея сказала ему, «Делай, что хочешь». И сказал Аллах той змее, открой рот. И змея открыла рот, и Аллах вложил ей в брюхо гиенну и сказал, береги гиенну до дня воскресения. А когда придет день воскресения, Аллах прикажет своим ангелам, и они придут с цепями и приведут на них гиенну к месту сбора. И прикажет Аллах гиенне открыть свои ворота, и откроет она их, и полетят оттуда большие искры, больше горы. И, услышав от ангела эти слова, Булукия заплакал сильным плачем. А затем он простился с ангелом и пошел в сторону запада, и шел до тех пор, пока не дошел до двух существ. И увидел он, что они сидят, и рядом с ними большие запертые ворота. И, приблизившись к ним, он увидел, что у одного из этих существ облик льва, а у другого облик быка. И Булукия приветствовал их, и они ответили на его приветствие, А затем они спросили его и сказали, что ты такое, откуда ты пришел и куда идешь? — Я из сынов Адама, — ответил им Булуке, — и я странствую из-за любви к Мухаммеду, но только я сбился с дороги. Потом Булуке спросил этих существ и сказал им, что вы такое и что это подле вас за ворота. И они ответили, — Мы сторожа у этих ворот, которые ты видишь, и нет у нас дела, кроме как славить Аллаха и светить его имя и молиться за Мухаммеда. Да благословит его Аллах и да приветствует. И услышав эти слова, Булукия удивился и спросил, что находится за этими воротами? И сторожа ответили, мы не знаем. Заклинаю вас великим вашим Господом, откройте мне эти ворота, и я посмотрю, что находится за ними, сказал Булукия. И сторожа ответили, мы не можем их открыть, и не может их открыть никто из сотворенных, кроме джибриля верного. Мир с ним. И услышав эти слова, Булукия взмолился к Аллаху Великому и воскликнул «О Господи, приведи ко мне верного Джибриля, чтобы открыл он мне эти ворота, и я посмотрел бы, что есть за ними». И Аллах внял его молитве и повелел верному Джибрилю спуститься на землю и открыть ворота слияния двух морей, чтобы посмотрел на все Булуки. И спустился Джибриль к Булукии и приветствовал его, и, подойдя к воротам, отпер их». А потом Джибриль сказал Булуки, войди в эти ворота, Аллах велел мне открыть их для тебя. И Булуки вошел в ворота и пошел дальше, а Джибриль запер ворота и поднялся на небо. И Булуки увидел за воротами большое море, наполовину соленое, наполовину пресное, и море окружали две горы, и были эти горы из красного яхонта. И Булуки шел, пока не дошел до этих гор, и увидел он на них ангелов, занятых прославлением Аллаха, и освящением его имени. И, увидав этих ангелов, Булукия приветствовал их, и они ответили на его приветствие. И тогда Булукия спросил их про море и про горы, и ангелы сказали ему, «Это место находится под престолом Аллаха, а это море заливает все моря на земле. Мы делим эту воду и гоним ее в земли, соленую в земли соленые, а пресную в земле пресные. А эти горы создал Аллах для того, чтобы охранять эту воду, и таково будет наше дело до дня воскресения. Потом ангелы спросили Булукию и сказали ему, «Откуда ты пришел и куда идешь?» И Булукия рассказал им свою историю сначала до конца. А потом Булукия спросил у ангелов дорогу, и они сказали, «Иди здесь, по поверхности моря». И Булукия взял соку, который был у него, и помазал им ноги, и простился с ангелами, и пошел по поверхности моря. И он шел ночью и днем. И когда он шел, он вдруг увидел прекрасного юноша, который шел по поверхности моря. И Булукия подошел к юноше и приветствовал его, и юноша ответил на его приветствие. И Булукия расстался с юношей и увидел четырех ангелов, которые шли по лицу моря, и ход их был подобен поражающей молнии. И Булукия пошел вперед и остановился на их дороге. И когда ангелы дошли до него, Булукия приветствовал их и сказал: Я хочу спросить вас во имя Великого Славного, «Как ваше имя? Откуда вы пришли и куда вы идете?» И один из ангелов сказал, «Мое имя Джибриль, а имя второго — Исрафиль, и третьего — Микаиль, а четвертого — Исраиль». На востоке появился большой дракон, и этот дракон разрушил тысячу городов и сожрал их жителей. И Аллах Великий приказал нам пойти к нему и схватить его и бросить в Геен. И Булукия удивился этим ангелам и их величию, и пошел по своему обычаю, и шел ночью и днем, пока не пришел к одному острову. И он вышел на этот остров, и шел по нему некоторое время. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 498-я ночь Когда же настала 498-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь?» что Булукия вышел на остров и шел по нему некоторое время и увидел прекрасного юношу, лицо которого блистало светом. И когда Булукия приблизился к этому юноше, он увидел, что тот стоит между двумя выстроенными гробницами и рыдает и плачет. И Булукия подошел к нему и приветствовал его. А юноша ответил на его приветствие, и Булукия спросил юноша и сказал ему, «Что с тобой? Как твое имя?» И что это за построенные гробницы, между которыми ты сидишь? Что означает этот плач, тебя одолевший?» И юноша обернулся к Булуке и заплакал сильным плачем, так что промочил слезами свою одежду и сказал булуки «Знай, о брат мой, что повесть моя удивительна и история моя диковинна. Я хотел бы, чтобы ты сел подле меня и рассказал мне, что ты видел в жизни» почему ты пришел в это место, как твое имя и куда ты идешь, и я тоже расскажу тебе свою историю. И Булукей сел рядом с юношей и рассказал ему обо всем, что выпало ему во время его странствования с начала до конца, и рассказал, как умер его отец, оставив его, и как он отпер комнату и увидел в ней сундук, и как увидел он книгу, в которой было описание Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует и сердце его привязалось к нему, и он пошел странствовать из-за любви к нему и рассказал обо всем, что ему выпало до тех пор, пока не пришел он к юноше. Вот моя история полностью, а Аллах лучше знает правду, — сказал он, — и я не знаю, что случится со мною после этого. И, услышав его слова, юноша вздохнул и сказал, — о, несчастный, и что ты видел в своей жизни? Знай, об Илуке, что я видел господина нашего Сулеймана в его время, и видел вещи, которых не счесть и не перечислить. Моя повесть удивительна, и история моя диковинна, и я хочу, чтобы ты посидел подле меня, пока я расскажу тебе мою историю и поведаю тебе, почему я сижу здесь». И когда Хасиб услышал эти слова от змеи, он удивился и сказал, «О царица змей, ради Аллаха отпусти меня на волю и прикажи одному из твоих слуг вывести меня на лицо земли, а я дам тебе клятву, что не войду в баню всю мою жизнь». — Это дело, которого не будет, — отвечала царица змей, — и я не поверю твоей клятве. И, услышав это, Хасиб заплакал. И все змеи заплакали из-за него и стали просить за него царицу змей, говоря, «Мы хотим, чтобы ты приказала одной из нас вывести его на лицо земли, и он даст тебе клятву не ходить в баню всю жизнь». А царицу змей звали Ямлиха. И когда Ямлиха услышала от них эти слова, она подошла к Хасибу, и взяла с него клятву, и Хасиб дал ей клятву. А потом она приказала одной из змей вывести его на лицо земли, и когда эта змея пришла, чтобы вывести его, Хасип сказал царице-змей, — Я хочу, чтобы ты рассказала мне историю юноши, подле которого сел Булукия, увидя его сидящим между двух могил. — Знай, о Хасиб, — сказала тогда царица-змей, — что Булукия сел около этого юноши и рассказал ему всю свою историю сначала до конца, чтобы юноша тоже рассказал ему свою повесть и поведал ему, что случилось с ним в жизни, осведомив его, почему он сидит меж могилой. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 499-я ночь Когда же настала 499-я ночь, она сказала, — Дошло до меня у счастливой цари, что, когда Булукия рассказал юноше свою повесть, тот воскликнул. — И какие ты видал диковины, о несчастный? Я видал господина нашего Сулеймана в его время и видел диковины, которых не счесть и не перечислить. Знаю, брат мой, что мой отец был царем, и звали его царь Тайгамус. Он правил страной Кабуль и племенем Бенушахлан а в нем десять тысяч богатырей, и каждый богатырь из них правит сотню городов и сотню крепостей со стенами. И мой отец властвовал над семью султанами, и к нему несли деньги от востока до запада, и был он справедлив в своем правлении. И Аллах даровал ему все это, и не спаслал ему столь великую власть, но не было у него сына. И имел он в жизни одно желание, чтобы наделил его Аллах ребенком мужеского пола и тот заменил бы его в царстве после смерти его. И случилось в один из дней, что он потребовал к себе мудрецов, звездочетов и людей знания, и составителей календарей, и сказал им, «Посмотрите мой гороскоп, наделит ли меня Аллах при жизни ребенком мужеского пола, который заменит меня в царстве?» И открыли звездочеты книги, и вычислили его гороскоп и ту звезду, которая была для него в восхождении, и сказали, Знаю, царь, что ты получишь ребенка мужеского пола, и будет этот ребенок только от дочери царя Харасанского. И когда услышал это от них Тайгамус, он обрадовался великою радостью и дал звездочетам и мудрецам большие деньги, которых не счесть и не исчислить, и они ушли своей дорогой. А у царя Тайгамуса был старый визирь, и был это великий богатырь, стоивший тысячи всадников, и звали его айнзар и сказал ему Тайгамус, — О, визирь, я хочу, чтобы ты собрался в путь в страну Харасан и посватал за меня дочь царя Бахравана, царя Харасанского. И царь Тайгамус рассказал своему визирю Айнзару о том, что сообщили ему звездочеты. И, услышав слова царя Тайгамуса, визирь тот же ушел и снарядился в путь. А потом он вышел за город с воинами, витязями и солдатами, и вот что было с визирем. Что же касается царя Тайгамуса, то он собрал 1500 вьюков шелка, драгоценных камней, жемчуга, яхонтов, золота, серебра и дорогих металлов и приготовил во множестве все нужное для свадьбы и, погрузив тюки на верблюдов и мулов, вручил их своему визирю Айнзару и написал письмо такого содержания. А после словословия «Привет царю Бахравану!» знаю что мы собрали звездочетов, мудрецов и составителей календарей, и они рассказали нам, что нам достанется ребенок мужеского пола. Но будет этот сын только от твоей дочери. Вот я снарядил и посылаю к тебе визиря Айнзара. И с ним многие вещи из принадлежностей свадьбы, и я поставил моего визиря вместо себя в этом деле и поручил ему принять договор. Я хочу от твоей милости, чтобы ты исполнил просьбу визиря, это моя просьба. Не допускай же в этом деле пренебрежения или отсрочки. То благо, которое ты сделаешь, от тебя принято, но берегись ослушаться в этом. Знай, о царь Бахраван, что Аллах не спаслал мне власть над землей Кабуль и сделал меня царем племени Бену-Шахлан и даровал мне великое царство. И если я женюсь на твоей дочери, мы будем с тобой в царстве как один, и я стану посылать тебе ежегодно столько денег, что тебе хватит. Вот чего я хочу от тебя. Потом царь Тайгамус запечатал письмо и передал его своему визирю Айнзар, и приказал ему ехать в страну Харасан. И визирь ехал, пока не приблизился к городу царя Бахравана, и царя известили о прибытии визиря царя Тайгамуса. И, услышав это, царь Бахраван послал эмиров своего царства его встречать и отправил с ними еду и питье со всем прочим, и дал им корму для коней, и велел им ехать навстречу визирю Айнзару. И они погрузили в юки и ехали до тех пор, пока не подъехали к визирю. И тогда они сложили чеки, и воины и солдаты спешились и приветствовали друг друга. Они оставались на этом месте 10 дней, занятые едой и питьем, а затем они сели на коней и поехали в город. И царь Бахраван вышел встречать визиря царя Тайгамуса и обнял его и приветствовал И, взяв его с собою, направился в крепость. А потом визирь предложил вьюки и редкости, и все богатства царю Бахравану и дал ему письмо. И царь Бахраван взял его и прочитал, и узнал, что в нем сказано, и понял его смысл. Он обрадовался сильной радостью и сказал визирю «Добро пожаловать!» и воскликнул «Радуйся исполнению того, что ты хочешь!» «Если бы царь Тайгамус потребовал мою душу, я бы отдал ее ему! И царь Бахраван тотчас же пошел к своей дочери, и ее матери, и близким, и осведомил их об этом деле, и спросил у них совета, и они сказали ему, делай, что хочешь. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до пятисот Когда же настала ночь, дополняющая до пятисот, она сказала, — Дошло до меня у счастливый царь, что царь Бахраван посоветовался со своей дочерью и родственниками, и те сказали ему, делай как хочешь. А потом царь Бахраван вернулся к визирю Айнзару и осведомил его о том, что его просьба удовлетворена. И визирь провел у царя Бахравана два месяца. И потом он сказал царю, мы хотим, чтобы ты пожаловал нам то, зачем мы к тебе пришли, и мы уедем в наши страны. И царь ответил визирю, слушаю и повинуюсь а затем он велел устраивать свадьбу и готовить преданное. И сделали так, как он приказал, а после этого царь велел позвать визирий и всех эмиров из вельмож его царства, и все они явились, и царь приказал привести монахов и священников, и они пришли и заключили договор царской дочери с царем Тайгамусом. И царь Бахраван приготовил все нужное для путешествия и дал своей дочери подарки, редкости и драгоценности, описывать которые устанет язык, и приказал услать коврами улицы города и украсить его самым лучшим образом. И визирь Айнзар уехал с дочерью царя Бахравана в свою страну. И когда дошел слух о его прибытии до царя Тайгамуса, он велел устраивать свадьбу и украшать город. А потом он вошел к дочери царя Бахравана и уничтожил ее девственность, и прошло лишь немного дней, и она зачала от него. Когда же завершились ее месяцы, она родила дитя мужеского пола, подобное луне в ночь ее полноты. И узнав, что его жена родила прекрасного сына, царь Тайгамус обрадовался великой радостью. Он призвал мудрецов, звездочетов и составителей календарей и сказал им, «Я желаю, чтобы вы посмотрели гороскоп этого новорожденного и звезду, которая для него в восхождении, и рассказали бы мне, что он испытает в жизни». И мудрецы со звездочетами вычислили его гороскоп и звезду, которая была для него в восхождении, и увидели, что дитя будет счастливым. Но ему выпадут в начале жизни тяготы, и случится это, когда он достигнет пятнадцати лет. И если он останется после этого жив, сказали они, то увидит великие блага и станет великим царем больше своего отца, и увеличится его счастье, и погибнут его противники, и будет он жить приятной жизнью. А если умрет, то нет пути к тому, что миновало, и Аллах лучше знает правду. И когда услыхал этот царь, он обрадовался великой радостью и назвал сына Джаншахом. Он отдал его кормилицам и нянькам и дал ему хорошее воспитание, и когда мальчик достиг пяти лет, отец научил его читать, и Джаншах стал читать Евангелие. И научил его царь воевать и владеть копьем и мечом, когда было ему меньше, чем семь лет. И стал мальчик выезжать на охоту и ловлю, и сделался великим богатырем, совершенным во всех видах военной доблести. И всякий раз, как его отец слышал о его доблести во всех видах военного искусства, он радовался великою радостью. И случилось однажды, что царь Тайгамус приказал своим воинам выезжать на охоту и ловлю. И выехали воины и солдаты, и сели на коней царь Тайгамус со своим сыном Джаншахом, И поехали они в степи и пустыни. И они занимались охотой и ловлей до вечера третьего дня, и попалась в Джаншаху газель диковинного цвета и помчалась перед ним. И когда увидел Джаншах эту газель, которая мчалась перед ним, он последовал за ней и быстро понесся ей вслед, когда она убегала. И отделились семь мамлюков Тайгамуса и поехали следом за Джаншахом. И когда они увидели своего господина, который спешил, мчась за газелью, Они поспешно отправились за ним следом на быстрых конях и ехали до тех пор, пока не подъехали к морю. И все они ринулись за газелью, чтобы схватить ее как добычу, и газель побежала от них и бросилась в море. И Шихрозаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 501 ночь Когда же настала 501-я ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь. Что Джаншах и мамлюки ринулись за газелью, чтобы схватить ее как добычу, но она побежала от них и бросилась в море. А в этом море была рыбачья лодка, и газель прыгнула в нее, и Джаншах с мамлюками сошли с коней и, войдя в лодку, захватили газели, хотели вернуться с нею на сушу. Но вдруг Джаншах увидел большой остров и сказал мамлюкам, которые были с ним: Я хочу отправиться на этот остров. И Мамлюки сказали: Слушаем, мы повинуемся и поехали на лодке в сторону острова и подъехав к острову они вышли и стали гулять по нему а потом они вернулись к лодке и сев в нее поехали с газелью к тому берегу от которого они приплыли и спустился над ними вечер и они заблудились в море и подул на них ветер и выгнал лодку на середину моря а джаншах с мамлюками проспали до утра и проснулись не зная дороги и все время плыли по морю вот что было с ним Что же касается царя Тайгамуса, отца Джаншаха, то он хватился своего сына, но не увидел его. И тогда он отрядил своих воинов ехать по разным дорогам. И стали они кружить, разыскивая сына, царя Тайгамуса. И один отряд отправился к морю, и воины увидели мамлюка, который остался у коней, и подошли к нему и спросили про его господина и про шесть других мамлюков. Мамлюк рассказал им о том, что с ними случилось. И воины взяли этого мамлюка и коней и вернулись к царю и рассказали ему об этом деле. И, услышав их слова, царь заплакал сильным плачем и сбросил с головы венец и стал кусать себе руки от горя. Он тотчас же поднялся и написал письма, и разослал их по островам, которые в море, и, собрав сто кораблей, посадил на них воинов и велел им кружить по морю и искать его сына Джаншаха. И потом царь взял остальных воинов и солдат, И вернулся в город, и впал он в великое огорчение. А когда узнала обо всем мать Джаншаха, она стала бить себя по щекам и оплакивать своего сына. Вот что было с ними. Что же касается Джаншаха и мамлюков, которые были с ним, то они, не переставая, блуждали по морю, а разведчики все время ездили по морю, разыскивая их в течение десяти дней, но не нашли, и вернулись к царю и рассказали ему об этом. А на Джаншаха и мамлюков, которые были с ним, Подул сильный ветер, и он гнал лодку, в которой они находились, пока не пригнал их к одному острову. И Джан-Шах с шестью мамлюками вышли из лодки и ходили по этому острову, пока не пришли к ручью, убежавшему посередине острова. И они увидели издали человека, который сидел близ ручья, и, подойдя к нему, приветствовали его, и человек возвратил им приветствие. А потом он заговорил с ними словами, похожими на птичий свист. И, услышав речь этого человека, Джаншах удивился. И человек оглянулся направо и налево, и пока Джаншах с мамлюками дивились на него, он вдруг разделился на две половины, и каждая половина пошла в свою сторону. И когда это было так, вдруг подошли к ним всякие люди, которых не счесть и не исчислить, а шли они со стороны горы, и они двигались до тех пор, пока не достигли ручья, и тут каждый из них разделился на две половины. И они подошли к Джаншаху и мамлюкам, чтобы их съесть. И когда Джаншах увидел, что они хотят его съесть, он побежал, и мамлюки побежали за ним следом, и эти люди последовали за ними и съели из мамлюков троих, а трое остались с Джаншахом. И Джаншах сел в лодку вместе с теми тремя мамлюками, и они толкнули лодку в середину моря и ехали ночью и днем, не знаю куда везет их лодка. А потом они зарезали газели и стали ею питаться, и ветер ударил по ним и бросил их к другому острову. И, посмотрев на этот остров, они увидали на нем деревья, реки, плоды и сады, где были всевозможные фрукты, и каналы текли под деревьями, и был этот остров подобен раю. И когда Джаншах увидел этот остров, он ему понравился, и царевич спросил мамлюков, кто из вас выйдет на этот остров, и посмотрит для нас, что там делается. — Я выйду и разведаю для вас, что там делается, и вернусь к вам, — сказал один из мамлюков. Но джен шах воскликнул. — Это дело, которого не будет. Вы выйдете втроем и разведаете, что делается на этом острове, а я посижу за вас в лодке, пока вы не вернетесь. После этого джен шах высадил этих троих мамлюков, чтобы они разведали, что делается на острове. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 502 ночь Когда же настала 502 ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что мамлюки, выйдя на остров, ходили там на восток и на запад, но не нашли на острове никого. И они дошли до середины острова и увидели вдали крепость из белого мрамора» и помещения в ней были из прозрачного хрусталя, а посередине этой крепости находился сад, где были плоды, сухие и свежие, для которых бессильное описание, и в саду были всякие цветы. И мамлюки увидели в этой крепости деревья и плоды, и птицы щебетали на этих деревьях, и был там большой пруд, а рядом с прудом большой портик, под которым были поставлены седалища. И посреди этих седалищ Стояла ложа из червонного золота, украшенная всевозможными драгоценностями и яхонтами. И когда мамлюки увидали, как прекрасна эта крепость и этот сад, они стали ходить в крепости направо и налево, но не нашли там никого. Потом они ушли из крепости и пошли к Джаншаху и осведомили его о том, что видели. И когда Джан-Шах, сын царя, услышал от них это известие, он воскликнул, «Мне необходимо посмотреть на эту крепость». После этого Джан-Шах вышел из лодки, и мамлюки вышли с ним, и они пошли, пришли к крепости и вошли туда, и Джан-Шах удивился красоте этого места. А потом они стали гулять по саду и ели плоды и ходили до вечера. А когда спустился на них вечер, они подошли к стоявшим там седалищам, и джан Шах сел на ложе, поставленное посередине, а седалища стояли от него справа и слева. И когда Джан-Шах сел на ложе, он принялся раздумывать и плакать о том, что покинул престол своего отца и расстался со своей страной и родными, и близкими, и заплакали вокруг него его трое мамлюков. И когда это было так, вдруг донесся страшный крик со стороны моря, и они обернулись в ту сторону и увидели, что это кричат обезьяны, подобные кишащей саранче, а эта крепость и остров принадлежали обезьянам. И когда обезьяны увидели лодку, в которой приехал Джаншах, они потопили ее у берега моря и пришли к Джаншаху, который сидел в крепости. И все это, о Хасип, рассказывал бы Луки юноша, сидевшие между двумя могилами, говорила царица змей. А что сделал потом Джаншах с обезьянами? Спросил ее Хасип. И она сказала, когда Джаншах вошел в крепость и сел на ложе, а мамлюки сидели от него справа и слева, Пришли обезьяны и устрашили их, и испугали великим испугом. И потом толпа обезьян вошла к ним, и они шли вперед, пока не приблизились к ложу, на котором сидел Джаншах. И они поцеловали перед ним землю, и сложили руки на груди, и постояли перед ним немного. А потом подошла толпа обезьян, которые вели газелей, и они зарезали их, и, принеся в крепость, сняли с них шкуру, разрубили их мясо и жарили их, пока они не стали хороши для еды. Они положили их на золотые и серебряные блюда и поставили трапезу и сделали Джаншаху и его людям знак, чтобы они ели. И Джаншах сошел с ложи и стал есть. И мамлюки и обезьяны ели с ними, пока не насытились едою, а потом обезьяны убрали трапезу с кушаниями и принесли плоды. И все поели их и прославили великого Аллаха. А после этого Джаншах сделал знак старейшим из обезьян и сказал им: В чем ваше дело и чье это место? И обезьяна ответили ему знаком. Знай, что это место принадлежит господину нашему Сулейману, сыну Дауда, мир с ними обоими. Он приходил сюда один раз каждый год и гулял здесь и уходил от нас. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 503 Когда же настала 503-я ночь, она сказала, дошло до меня о счастливый царь, что обезьяны рассказали Джаншаху про крепость и сказали ему, это место принадлежало господину нашему Сулейману, сыну Дауда, и он приходил сюда каждый год один раз и гулял здесь и уходил от нас. А после этого обезьяны сказали Джаншаху, знаю царь, что ты сделался над нами султаном, и мы служим тебе, ешь, пей, и все, что ты нам прикажешь, мы сделаем. Потом обезьяны поднялись и поцеловали землю между рук Джаншаха, и все ушли своей дорогой. А Джаншах спал на ложе, и его рабы спали вокруг него на седалищах до времени утра. И потом вошли к нему четыре визиря, предводителя обезьян, их воины, и наполнилось помещение, и пришедшие встали перед ним ряд за рядом. И визири подошли и сделали знак Джаншаху, чтобы он творил между ними праведный суд. И потом обезьяны крикнули что-то друг другу и ушли, а часть их осталась у царя Джаншаха, чтобы служить ему. А после этого пришли обезьяны, с которыми были собаки в облике коней. А на голове у каждой собаки была цепь. И Джаншах подивился на этих собак, на огромность их тела. И визири обезьян сделали Джаншаху знак, чтобы он сел и поехал с ними. И Джаншаха и его трое невольников сели, и вместе с ними сели воины-обезьян, И они двинулись подобные кишащей саранче, и некоторые ехали верхом, а другие шли, и Джаншах подивился их делам. И они все время шли к берегу моря. И когда Джаншах увидел, что лодка, в которой он ехал, потоплена, он обратился к визирям обезьян и спросил их, где лодка, которая была здесь? Знай, о, царь, ответили они: что когда мы приехали к нашему острову, мы поняли, что ты будешь над нами султаном, и побоялись что вы от нас убежите, когда мы от вас уйдем и сядете в лодку, поэтому мы ее потопили. Услышав эти слова, Джаншах обратился к мамлюкам и сказал им, ⁇ Не осталось у нас хитрости, чтобы уйти от этих обезьян, будем же терпеть то, что предопределил Аллах Великий ⁇ И они пошли, и шли до тех пор, пока не дошли до берега какой-то реки. А рядом с этой рекой стояла высокая гора. И джан -Шах посмотрел на эту гору и увидел на ней множество гулей. Он обернулся к обезьянам и спросил, что это за гули. И обезьяны ответили, — Знай, о царь, что эти гули наши враги, и мы пришли, чтобы с ними сразиться. И Джан-Шах удивился этим гулям, которые сидели на конях, и их огромному телу, а у некоторых были головы коров, а у некоторых головы верблюда. И когда гули увидели войска обезьян, они бросились на них, И, остановившись, у берега реки стали кидать в них камнями, имевшими вид дубин, и начался между ними великий бой. И когда Джаншах увидал, что гули побеждают обезьян, он крикнул мамлюкам и сказал им Поднимайтесь с луками и стрелами, и мечите в них стрелы, пока не перебьете их и не отгоните от нас. И мамлюки делали так, как велел им Джаншах, пока не постигло гули великое огорчение, и было их перебито великое множество и обратились они в бегство и бросились бежать. И когда обезьяны увидели, что Джаншах сделал такое дело, они спустились в реку и перешли ее, и Джаншах вместе с ними и прогнали гулей так, что те скрылись из глаз. А Джаншах с обезьянами шли до тех пор, пока не достигли высокой горы. И Джаншах посмотрел на эту гору и увидел на ней мраморную доску, на которой было написано «О, тот, кто вступил на эту землю!» Ты станешь султаном над этими обезьянами, и тебе не удастся уйти от них, если ты не пройдешь через восточный проход сбоку горы, а длиной он в три месяца пути, и будешь ты идти между диких зверей и гулей, и маридов и ифритов, а после этого ты придешь к морю, которое окружает весь мир, или же пройдешь ты через западный проход длиной в четыре месяца пути, и в начале его долина муравьев». И когда ты достигнешь долины муравьев и войдешь в нее, остерегайся этих муравьев, пока не достигнешь высокой горы. Эта гора пылает, как огонь, и идти по ней нужно десять дней. И когда увидал Джаншах эту доску, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 504 ночь Когда же настала 504 ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что, увидав эту доску, Джан-Шах стал читать и увидел на ней то, о чем мы упомянули. А в конце надписи он нашел слова «И потом ты достигнешь большой текучей реки, течение которой уносит с собой взор, так оно стремительно, и эта река каждую субботу высыхает. А возле реки есть город, все жители которого евреи, отвергающие веру Мухаммеда, и нет среди них ни одного мусульманина». И нет на той земле города, кроме этого. А пока ты останешься у обезьян, они будут побеждать гулей. И знай, что на этой доске писал господин наш Сулейман, сын Дауда, мир с ними обоими. И когда прочитал этот Джаншах, он заплакал горьким плачем. А затем он обратился к своим мамлюкам и осведомил их о том, что написано на доске. А после этого он поехал, и воины обезьян тоже поехали, окружая его. И они радовались победе над своими врагами. И все вернулись в крепость. И Джаншах пробыл в крепости с султаном над обезьянами полтора года. А затем Джаншах велел войскам обезьян выезжать на охоту и ловлю. И они сели на своих коней. И Джаншах сел вместе с ними. И мамлюки его также. И они поехали по степям и пустыням. И не переставая ездили с места на место, пока Джаншах не узнал долины муравьев и не увидел знака, о котором было написано на мраморной доске. И, увидав его, он велел мамлюкам спешиться в этом месте. И они спешились, и воины обезьян тоже спешились, и они провели за едой и питьем 10 дней. А затем Джаншах остался ночью один со своими мамлюками и сказал им, «Я хочу, чтобы мы убежали и ушли в долину муравьев. Мы пойдем в город евреев, и, может быть, Аллах спасет нас от этих обезьян, И мы уйдем своей дорогой. И мамлюки сказали, слушаем и повинуемся. И Джаншах выждал, пока прошла малая часть ночи, и поднялся. И мамлюки поднялись вместе с ним и надели оружие, и повязали вокруг пояса мечи, кинжалы и тому подобные военные доспехи. И Джаншах вышел вместе с мамлюками, и они шли с начала ночи до утра. И когда обезьяны пробудились от сна, они не увидели ни Джаншаха, ни мамлюков. И поняли, что те от них убежали. И поднялся отряд обезьян, и они сели на коне и поехали в сторону восточного прохода, а другой отряд сел на коне и поехал в долину муравьев. И когда обезьяны ехали, они вдруг увидели Джаншаха и его мамлюков, которые приближались к долине муравьев. И, увидев их, они поспешили им вслед. И когда Джаншах увидал обезьян, он побежал. И мамлюки тоже побежали. И они вошли в долину муравьев, и не прошло и часа как обезьяны ринулись на них и хотели убить Джаншаха с его мамлюками, но вдруг муравьи выползли из земли, подобные кишащей саранче, и каждый муравей был величиной с собаку. И, увидев обезьян, муравьи бросились на них и съели из них множество, и было убито много муравьев, но победа все же досталась муравьям. И муравей подходил к обезьяне и ударял ее, и разрубал пополам, а десять обезьян садились на одного муравья, хватали его, И разрывали пополам, и шел между ними великий бой до вечерней поры. А когда настало время вечера, Джаншах и мамлюки убежали в вглубь долины. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 505 ночь Когда же настала 505-я ночь, она сказала: Дошло до меня о счастливый царь что когда пришел вечер джаншах и мамлюки убежали в глубь долины и бежали до утра когда же настало утро обезьяны приблизились к джаншаху и увидав их джаншах крикнул мамлюкам бейте их мечами и мамлюки вытащили мечи и стали бить обезьян направо и налево и выступила к ним большая обезьяна у которой были клыки как у слона и подойдя к одному из мамлюков ударила его и разрубила пополам и обезьяны во множестве напали на джаншаха и он бежал в конец долины и увидал там большую реку а возле нее большого муравья и когда муравей увидал приближающегося джаншаха он заступил ему дорогу и вдруг один из мамлюков ударил муравья мечом и разрубил его пополам и увидев это воины муравьев во множестве бросились на мамлюка и убили его и когда они были заняты этим делом вдруг обезьяны сошли с горы и во множестве бросились на джаншаха И, увидав, что они бросились на него, Джаншах снял с себя одежду и вошел в реку, и с ним вошел мамлюк, который остался жив. Они плыли в воде до середины реки. И затем Джан Шах увидал на берегу реки на другой стороне дерева. Он протянул руку к одной из его ветвей и схватил ее, забрался по ней и вышел на сушу. Что же касается Мамлюка, то его осилило течение, и схватило его и разбило обпору. И Джаншах остался стоять на суше один выжимая свою одежду и сушая ее на солнце. А у обезьян с муравьями возник великий бой, и затем обезьяны возвратились в свои земли. Вот что было с обезьянами и муравьями. Что же касается Джан-Шаха, то он плакал до вечера, а затем он вошел в пещеру и приютился в ней. И он очень боялся и чувствовал себя одиноким, лишившись своих мамлюков. И он проспал в этой пещере до утра, и потом пошел, и шел, не переставая ночи и дни, питаясь травами, пока не дошел до горы, которая горит, как огонь. И, придя к этой горе, он пошел по ней и дошел до реки, которая высыхает каждую субботу. А дойдя до этой реки, он увидел, что это река большая, и возле нее большой город, и это город евреев, о котором, как он видел, было написано на доске. И Джаншах оставался там, пока не пришел день субботы, и река не высохла. А потом он пошел по реке и дошел до города евреев, но не увидел там ни одного человека. И он шел по городу, пока не дошел до ворот одного дома, и, открыв их, он вошел в дом и увидел, что его обитатели молчат и совершенно не разговаривают. Я чужеземец и голоден, сказал им Джаншах, и они ответили ему знаком Ешь и пей, но не разговаривай. И Джаншах остался у них и поел, и попил, и проспал эту ночь. А когда наступило утро, хозяин дома приветствовал его и сказал «Добро пожаловать!» и спросил «Откуда ты пришел и куда идешь?» И когда Джаншах услышал слова этого еврея, он заплакал горьким плачем и рассказал ему свою историю и поведал о городе своего отца. И еврей удивился этому и сказал «Мы никогда не слышали об этом городе, но мы слыхали от купцов с караванами, что там есть страна, которая называется страна Йемен». Эта страна, про которую тебе рассказывали купцы, недалеко от наших мест, сказал Джаншах еврею. И еврей молвил, купцы, приходившие с этими караванами, утверждают, что срок путешествия из их страны сюда длится два года и три месяца. А когда придет караван, спросил Джаншах, и еврей ответил, он придет в будущем году. И Шихрозаду застигла утро, и она прекратила дозволенные. 506-я ночь Когда же настала 506-я ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что когда Джаншах спросил еврея о приходе каравана, тот ответил ему. Он придет в будущем году. И, услышав его слова, Джаншах заплакал горьким плачем и стал горевать о самом себе и мамлюках, и о разлуке со своей матерью и отцом, и о том, что с ним случилось во время путешествия. «Не плачу, юноша», — сказал ему еврей, — «и живи у нас, пока не придет караван. Мы отошлем тебя с ним на твою родину». И услышав от еврея такие слова, джан -Шах прожил у него два месяца, и каждый день он выходил на улицы города и гулял по ним. И случилось так, что он вышел однажды по своему обычаю и ходил по улицам города направо и налево, и вдруг он услышал, как какой-то человек зазывал и кричал. «Кто возьмет тысячу динаров и девушку прекрасную, редкостно красивую и прелестную, и будет делать для меня работу от утра до полудня?» Но никто не отвечал ему. И когда джан Шах услышал слова зазывателя, он сказал про себя. «Не будь эта работа опасной, наниматель не дал бы тысячи динаров и прекрасной девушки за то, чтобы поработать от утра до полудня». И он подошел к зазывателю и сказал ему, «Я сделаю эту работу». И когда зазыватель услышал от Джаншаха такие слова, он взял его и привел к какому-то высокому дому. И они с Джаншахом вошли в этот дом, и Джаншах увидел, что это большой дом, и он нашел там еврея-купца, который сидел на скамеечке из изыбенового дерева. И зазыватель остановился перед ним и сказал ему: О, купец, вот уже три месяца, как я кричу в городе, никто не отозвался, кроме этого юноши и услышав слова зазывателя купец сказал джан шаху добро пожаловать и взяв его вошел с ним в роскошное помещение и велел своим рабам принести ему кушанье и рабы поставили трапезу и принесли разные кушани и купец с джан шахом поели и вымыли руки а потом принесли напитки и они попили а затем купец поднялся и принес джаншаху мешок в котором было тысяча динаров и привел ему на редкость прекрасную девушку и сказал Возьми эту девушку и деньги за работу, которую ты сделаешь. И Джан-Шах взял девушку и деньги и посадил девушку рядом с собой. И купец сказал ему, завтра ты сделаешь нам работу. И купец ушел от них. А Джан-Шах проспал с девушкой ночь, а когда настало утро, он пошел в баню. И купец приказал своим рабам принести ему шелковую одежду, и ему принесли роскошную шелковую одежду и ждали, пока он вышел из бани. И тогда его одели в эту одежду и привели в дом. И купец велел рабам принести арфу и лютню и напитки. И рабы принесли все это. И купец с Джаншахом пили, играли и смеялись, пока не прошли день, вечер и половина ночи. И после этого купец ушел к себе в Харим, а Джаншах проспал с девушкой до утра и потом пошел в баню. Когда же он вернулся из бани, купец пришел к нему и сказал, «Я хочу, чтобы ты сделал для нас ту работу». — Слушаю и повинуюсь, — сказал джан -шах. И тогда купец велел своим невольникам привезти пару мулов, и ему привели пару мулов, и он сел на одного из них и велел Джан-Шаху сесть на другого мула, и тот сел. И потом джаншах с купцом ехали от утра до полудня и достигли высокой горы, высоте которой не было предела. И купец сошел со спины мула и велел джан -шаху спешиться. И Джаншах спешился, а купец дал ему нож и веревку и сказал — Я хочу, чтобы ты зарезал этого мула. И Джан-Шах подобрал платье и подошел к мулу и накинул веревку на четыре его ноги, свалил его на землю, а затем он взял нож и зарезал мула и снял с него шкуру и отрезал ему все четыре ноги и голову, так что он превратился в кучу мяса. И тогда купец сказал ему, я приказываю тебе вскрыть ему брюхо и войти туда. Я зашью тебя в нем, и ты посидишь там некоторое время, и что бы ты ни увидел у него в брюхе, расскажи мне. И Джаншах вскрыл мулу брюха и вошел туда, а купец зашил его в шкуру и оставил его, и удалился. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Пятьсот седьмая ночь Когда же настала 507-я ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что купец зашил Джаншаха в брюхо мула, оставил его и удалился, и спрятался у подножия горы. А через некоторое время спустилась к мулу большая птица и схватила его и полетела. И затем она спустилась с ним на вершину горы и хотела его съесть. И Джаншах почувствовал присутствие птицы. И, прорвав брюхо мула, вышел из него, и птица испугалась увидеть джаншаха, Джан-Шаха и улетела и отправилась своей дорогой. И джан -Шах поднялся на ноги и стал смотреть направо и налево и не увидел никого, кроме мертвых людей, высохших на солнце. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого», — воскликнул про себя джан -Шах, увидев все это. И затем он посмотрел с горы вниз и увидел купца, который стоял под горой и смотрел на Джаншаха, И, увидав его, купец сказал, «Сбрось мне несколько камней, которые вокруг тебя, и я укажу тебе дорогу, по которой ты спустишься». И Джаншах сбросил ему из этих камней около двухсот. А были это яхонт, топазы и драгоценные рубины. И потом джан Шах сказал купцу, укажи мне дорогу, и я сброшу тебе еще раз. Но купец собрал камни, погрузил их на мула, на котором он приехал, и уехал, не дав Джаншаху ответа. И джан Шах остался на вершине горы один и стал звать на помощь и плакать. Он провел на горе три дня, а через три дня он поднялся на ноги и пошел, и шел поперек горы два месяца, питаясь травами, росшими на горе. И он не переставал идти, пока не дошел на своем пути до конца горы. А оказавшись у подножия горы, он увидал вдалеке долину, где были деревья, плоды и птицы, которые прославляли Аллаха единого покоряющего. И когда Джаншах увидел эту долину, он обрадовался великой радостью и направился в долину и шел, не переставая, в течение некоторого времени, пока не дошел до одной расщелины в горе, из которой вытекал поток. И Джаншах прошел через все и достиг той долины, которую увидел находясь на горе. И, войдя в долину, он стал там ходить направо и налево, и ходил и смотрел до тех пор, пока не дошел до высокого дворца, возвышающегося в воздухе. И Джаншах приближался к этому дворцу, пока не дошел до его ворот. И он увидел там старца, прекрасного обликом, лицо которого блистало светом, а в руке у него был посох из рубинов, и этот старец стоял у ворот дворца. И Джаншах шах шел, пока не приблизился к старцу. И тогда он приветствовал его, и старец ответил на его приветствие и сказал ему, «Добро пожаловать!» И молвил, «Садись, о дитя мое!» И джан -Шах сел у ворот дворца. А старец спросил его и сказал, «Откуда ты пришел в эту землю, которую никогда не попирал ногами сын Адама, и куда ты идешь?» И, услышав слова старца, Джаншах заплакал горьким плачем из-за великих тягот, которые он перенес, и плач задушил его. О, дитя мое, сказал ему старец, оставь плач Ты причинил боль моему сердцу. И старец поднялся и принес Джаншаху кое-какой еды, и поставил ее перед ним и сказал, Поешь этого. И Джаншах поел и восхвалил Аллаха Великого. А после этого старец спросил его и сказал: О, дитя мое, я хочу, чтобы ты рассказал твою историю и поведал мне, что с тобой случилось. И джан -Шах рассказал ему свою историю и поведал ему обо всем, что с ним случилось, от начала и до тех пор, пока не дошел до него. И, услышав слова Джаншаха, старец удивился сильным удивлением. «Я хочу от тебя», — сказал джан -Шах старцу, — «чтобы ты рассказал мне, кому принадлежит эта долина и этот большой дворец». «Знаю, дитя мое», — отвечал старец, — «что эта долина, с тем, что в ней есть...» И этот дворец со всем, что в нем заключается, принадлежат господину нашему Сулейману, сыну Дауда, мир с ними обоими. А меня зовут Шейх Наср, царь птиц. И знаю, что господин наш Сулейман поручил мне этот дворец. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 508 ночь Когда же настала 508 восьмая ночь, она сказала, Дошло до меня, о счастливый царь, что шейх Насар, царь птиц, говорил Джаншаху, «Знай, что господин наш Сулейман поручил мне этот дворец и научил меня речи птиц. Он сделал меня властным над всеми птицами, которые есть в мире. И каждый год птицы прилетают к этому дворцу, и мы производим им смотр, а потом они улетают. И в этом причина моего пребывания здесь». Услышав слова шейха насра джан -шах заплакал горьким плачем и сказал, «О, родитель мой, как мне ухитриться, чтобы уйти в мою страну!» И старец ответил, «Знаю, дитя мое, что ты близко от горы Каф, и нет для тебя ухода из этого места раньше, чем прилетят птицы. Я поручу тебе одной из них, и она тебя доставит в твою страну. Сиди же у меня в этом дворце, ешь, пей, и ходи по комнатам, пока не прилетят птицы». И Джан-Шах зажил у старца, и стал ходить по долине и есть плоды, и гулять, и смеяться, и играть. И он пребывал в самой сладостной жизни некоторый срок времени, пока не приблизилось пора птицам прилететь из их мест, чтобы посетить шейха Насра. И когда узнал шейх Наср о скором прилете птиц, он поднялся на ноги и сказал Джаншаху «О, Джаншах, возьми эти ключи и открой комнаты, которые есть во дворце, и смотри на то, что есть в них всех» кроме такой-то комнаты. Остерегайся открыть ее. А если ты меня ослушаешься и откроешь эту комнату и войдешь в нее, тебе не будет никогда блага. И он дал джан -Шаху такое наставление и твердо внушил его ему. И после этого ушел от него встречать птиц. И когда птицы увидели шейха Насра, они устремились к нему и стали целовать ему руки. Один род птиц за другим. И вот что было с шейхом Насра. Что же касается Джан-Шаха, то он поднялся на ноги и стал ходить вокруг дворца, смотря направо и налево, и открыл все комнаты, которые были во дворце. И он дошел до той комнаты, открывать которую ему не велел шейх Насар, и посмотрел на двери этой комнаты, и они ему понравились. Он увидел на них золотой замок и сказал про себя, «Поистине эта комната лучше всех других комнат, которые во дворце. Посмотреть бы, что такое в этой комнате» что шейхнасор не позволил мне туда входить я обязательно войду в эту комнату и посмотрю что в ней то что предопределено рабу он неизбежно получит все полностью и затем он протянул руку и открыв комнату вошел в нее и увидел в ней большой бассейн а на краю бассейна маленький дворец построенный из золота серебра и хрусталя и переплеты в его окнах были из яханта а плиты пола из зеленого топаза бадакшанского рубина и изумруда и эти драгоценные камни были вделаны в полноподобие мраморных плит. И посередине этого дворца был бассейн из золота, наполненный водой. А вокруг этого бассейна стояли звери и птицы, сделанные из золота и серебра, и из брюха их текла вода. А когда дул ветер, он входил им в уши, и каждое изображение свистело на особом языке. А на краю бассейна был широкий портик. Под которым стояло большое ложе, из яханта, украшенное жемчугом и драгоценными камнями. И на этом ложе стояла палатка из зеленого шелка, вышитая драгоценными камнями и металлами, и шириною она была в 50 локтей. А внутри палатки была кладовая, в которой находился ковер, принадлежавший господину нашему Сулейману Мир с ним. И Джаншах увидал вокруг этого дворца большой сад, в котором были деревья, плоды, и каналы а вокруг дворца были посажены белые и красные розы, базилик и всякие цветы, и когда дул ветер на эти деревья, их ветви покачивались. И увидал Джаншах в этом саду всевозможные деревья, зеленые и высохшие, и все это находилось в той комнате. И когда Джаншах увидел такое дело, он удивился до крайности и стал ходить по этому саду и по дворцу, смотря на диковины и редкости, которые там были. Он заглянул в большой бассейн. И увидел, что камушки в нем из дорогих камней, ценных рубинов и благородных металлов. И увидел он в этой комнате вещи многие. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 509-я ночь Когда же настала 509-я ночь, она сказала, дошло до меня у счастливый царь, что Джаншах увидел в этой комнате вещи многие и подивился на них. И он шел, пока не вошел во дворец, который находился в этой комнате, и поднялся на ложе, стоявшее под портиком на краю пруда, и вошел в палатку, поставленную на ложе, и проспал в этой палатке некоторое время. А потом он проснулся, встал и пошел, и вышел из ворот дворца, и сел на скамеечку перед дворцовыми воротами, девясь на красоту этого места. И когда он так сидел, вдруг прилетели к нему по воздуху три птицы в виде голубей. И они опустились на край бассейна и немножко поиграли, а потом они сняли с себя бывшие на них перья и превратились в трех девушек, подобных луне, на которых нет в мире похожих. И они вошли в бассейн и стали плавать, играть и смеяться. И когда увидел их Джаншах, он изумился их красоте и прелести и стройности их стана. И они вышли на сушу и стали гулять по саду. И когда Джаншах увидал, что девушки вышли на сушу, Его разум едва не исчез. И он поднялся на ноги и шел, пока не дошел до девушек, и, приблизившись к ним, приветствовал их, и они ответили на его приветствие. И джан -Шах спросил их и сказал, кто вы, о славные госпожи, и откуда вы пришли? И младшая ответила, мы пришли из царства Аллаха Великого, чтобы погулять в этом месте. И Джан-Шах подивился на их красоту и сказал младший, Умилосердись надо мной, смягчись ко мне и сжалься над моим положением из-за того, что случилось со мной в жизни. Но девушка воскликнула: Оставь такие речи, и уходи своей дорогой. И услышав эти слова, Джаншах заплакал сильным плачем, и усилились его вздохи, и он произнес такие стихи. Явилась в саду она в зеленых одеждах мне, застежки все развязав и волосы распустив. Спросил я, как звать тебя, сказала она я та что сердце влюбленного как будто углем прижгла и стал я ей сетовать на то что терпел в любви и молвила ты скале не сетовал и молвил я если сердце было твое скалой заставил ведь течь аллах из камня воды поток и когда девушки услыхали от джаншаха такие стихи они стали смеяться играть петь и веселиться а затем джаншах принес им плодов И они поели и напились, и проспали с Джаншахом эту ночь до утра. А когда настало утро, девушки надели свои одежды из перьев и приняли облик голубей, и полетели, уносясь своей дорогой. И когда джаншах увидел, что они улетают, и скрываются из глаз, его ум едва не улетел вместе с ними, и он испустил великий крик и упал, покрытый беспамятством. Он провел без чувств весь день и когда он лежал на земле вдруг пришел шейх насар после встречи с птицами и стал искать джаншаха чтобы отослать его с птицами и чтобы он мог отправиться в свою землю но не увидел его и тогда шейх понял что джаншах входил в ту комнату а шейх насар сказал птицам у меня есть маленький мальчик которого привела судьба из дальних стран в эту землю и я хочу от вас чтобы вы понесли его на себе и доставили в его страну И птицы сказали, слушай, мы повинуемся. И шейх Насар искал Джаншаха, пока не подошел к двери той комнаты, которую он запретил ему открывать, и увидел, что дверь открыта. И он вошел, и увидел, что джан -Шах лежит под деревом и покрыт беспамятством, и тогда старец принес благоухающих вод и обрызгал ими лицо Джаншаха, и тот очнулся от обморока и стал осматриваться. И шахразаду застигло утро